Минцесса-мартышка Жил на свете король, и было у него три сына. Состарился он, позвал к себе сыновей и говорит. «Хочу, чтобы по свету вы побродили да отыскали для меня подарок. Вещицу красы небывалой. Кто мне такую диковину добудет, тому и королевством владеть. А что, отец, вам привезти?» Спросили сыновья Полотенце, краше которого нет Ответил король И разбрелись королевские сыновья по свету Вы старших быстро отыскали, что надобно, А младший замешкался Видит, смеркается уже А вдали огоньки в окошках светятся Подъехал ближе, постучался Открыла ему старая мартышка Оказалось, что живут в том селении одни мартышки. Поглядела старуха-мартышка на принца и спрашивает. — Каким ветром тебя занесло к нам? — Ну, я и сам не знаю, — отвечает принц. — Можем мне переночевать у вас? Созвала старуха-мартышек, посовещались они между собой и позволили. — Ночуй. Одна мартышка взяла его коня. Повела в стойло, другая на пиццу дала, Третья ужин сготовила. Усадили принца за стол. Скатерть вышитая, посуда расписная, Еда пальчики оближешь. Славно попировал королевский сын с мартышками. А после предложили ему, как водится, в карты сыграть. Сыграли. И велела одна из мартышек постелить принцу в ее опочивальне. На другое утро чуть свет собрался юноша в путь, а старуха-мартышка его и спрашивает. «С какой стати тебе торопиться?» Рассказал ей принц про отцовское повеление. «А мартышки не унимаются, любопытные». «Что же такое необыкновенное отец тебе привести наказал?» «Полотенце!» краше которого нет на свете, — отвечает принц. Тут же приказала мартышка тряпку кухонную принести. Сказано, сделано. Прибежала мартышка-кухарка. Страшно как черт. Принесла тряпку, грязную, замусоленную, да в такую же рванину завернутую. В руки взять тошно. Но принц и вида не подал, слова не сказал. Привез домой это тряпье и опечалился. Он, братья, какие красивые полотенца привезли. Полюбовался на них король и говорит младшему сыну. Ну, а теперь ты покажи, что раздобыть сумел. Долго не решался принц тряпье свое показать, но делать нечего. Развернул, а там полотенца красоты неописуемой. Ни пятен, ни прорех. «Цветы да птицы шелком шиты!» Увидал король такое великолепие и говорит, «Твой подарок лучше всех. Тебе младшему, королевство оставлю». Не понравилось отцову решение старшим братьям, и стали они просить короля устроить им еще одно испытание. Согласился король. «Раздобудьте, — говорит, — на сей раз для меня...» Таз умывальный. И снова разъехались братья кто куда. Тазы искать. Младший хотел было по другой дороге ехать, но конь заупрямился и снова его к мартышкам привез. Старуха-мартышка увидала его и обрадовалась. «Заходи, — говорит, — гостем будешь». А та мартышка, что всеми командовала, велела, чтобы коня его в стойло отвели, а принцу ужин повкуснее подготовили. И на сей раз было отменное угощение. А после ужина в карты, как водится, сыграли и спать принца уложили. Вот роду не видывало он такой богатой опочивальней. утро рассказал мартышкам королевский сын про отцовское повеление. — Да, — говорит, — умывальник королю нужен. Услыхала эта мартышка, что всеми командовала, и велела мартышке за мухрышки принести из птичника плошку, поилку для кур. — Заверни ее во что-нибудь, — говорит, — и принцу отдай. Обернули плошку бумагой, а была она грязнее некуда, вся в птичьем помете, и подают птицу. Он и слова не молвил, взял и поехал к отцу. Он, говорит, король, показывай, что привез. Братья твои отдали мне уже мне подарки, теперь поглядим на твой. Стыдно было принцу плочку свою показывать, да? что не поделаешь? Где другую взять? Развернул он бумагу, а там неописуемой красоты таз. Лучше всех твой подарок, объявил король. Тебе младшему корону носить. Но тут снова воспротивили старших сыновей и стали короля просить устроить им третье, последнее испытание. Согласился король и велел сыновьям привести из своих невест во дворец. У кого невеста красивее, тому и быть королем. Разъехались братья кто куда, искать себе невест. У младшего и в мыслях не было к мартышкам ехать, но и на этот раз конец заупрямился и туда же его и привез. Старуха-мартышка увидала его, обрадовалась. «Заходи, да — говорит, — гостем будешь». А та мартышка, что всеми командовала, велела Коняева в стойло отвезти и ужин повкуснее приготовить. И снова был у них пир, а после играли в карты. Постелили принцу в опочивальне, краше которой он не видывал. С утра пораньше собрался принц уезжать, да никак его мартышки не отпускают. Пришлось же рассказать им про отцовское повеление. Вот и ладно, — сказала мартышка, что всеми командовала и велела запрягать лошадей. Эдем свадьбу праздновать. Уселись в повозку мартышки. И та, что приказывала, и старуха, что встречала юношу, и уродина, что тряпье ему таскала, и все прочие. А кому места, места в повозке не досталось, Те рядом бежали. За одежду принц цеплялись. Он готов был со стыдой Сквозь землю провалиться. Когда до дворца уже недалеко было, Сделали привал у ручья. Отдохнули. А когда снова в путь тронулись, Увидал принц не повозку ветхую, А карету золоченую. И не мартышки в ней сидели, А красавицы. Принцесса оказалась мартышка за мухрышка, И краше ее на всем свете не сыскать. Вышел королем навстречу и говорит, Тебе, младшему, отдаю королевство. Лучше всех были твои подарки, а невеста твоя краше всех на свете. Справим свадьбу, будет она королевой. Созвали на пир гостей. Счастливо зажили принц с принцессой, стали править королевством. А старшие братья короны только и видели. Зеленая роза Жили на свете король с королевой, и росла у них единственная дочь. Увидела как-то девочку-цыганка и сказала, «Как исполнится ей восемнадцать, так и собьется она с пути». Опечалились король с королевой и решили во что бы то ни стало не допустить бесчестья. Велел король выстроить на высокой горе замок И завести туда припасов на целых восемнадцать лет. Пусть там живешь, принцесса, А при ней нянька да нянькина дочь. Шли годы, росла девочка, И никого, кроме няньки да дочки, в глаза не видала. А как исполнилось ей восемнадцать, задумалась. Неужели ничего, кроме этой горы до да замка на свете нет? Выглянула в окно, а там внизу лачушка. Смотрит принцесса. На пороге разбойники стоят. Стала считать и насчитала. Четверо. Но думает, завтра же все разузнаю. И на утро отправилась она к разбойникам. Пошла и столкнулась с мальчишкой, сыном капитана, главаря разбойников. Ни слова ему не сказала. А суп, что он для разбойников варил, разлила. просто не с разбойничьих постелей сорвала и на пол кинула. Вернулась принцесса в замок и говорит нянькиной дочке. И шлачугу? Я там была. И еду, что разбойникам наготовили, разлила и постели их раскидала. Завтра вместе пойдем. А няньке скажешь, убью. А утро пошли они вместе и встретил их на сей раз не мальчишка а взрослый разбойник затем его и оставили надо же разузнать кто их пищи лишил и постели раскидал разбойник встретил девушек приветливо в дом провел и хотел было позабавиться с ними но принцесса говорит погоди надо поесть сначала и пока собирал разбойник на стол удрали девушки К вечеру вернулась в лачушку вся ватага. Спрашивают. — Ну как, приходила? — А приходить-то приходила, — отвечает разбойник. И рассказал, как девушка его провела. — Ну ж дурак так дурак, — говорит главарь, — завтра и сам дома останусь. От меня не убежит. В другой день остался в лачуге сам главарь, капитан. И снова пришла к нему девушка. Он ее встретил, в дом пригласил и тоже хотел было с нею позабавиться. Ну, а принцесса и его провела. «Оспеется!» — говорит. «Я прежде замок хочу тебе показать. Пойдем!» Капитан согласился. Пошли. А у скалы, — говорит ему девушка, — «Видишь, лестница веревочная висит. Я первая полезу, а ты за мной». Забралась она на скалу, а за ней капитан. Да только не пришлось ему в замке побывать. Обрезала принцесса веревку. Свалился разбойничий главарь прямо на камне, сильно расшипся и поплелся домой, кляня принцессу, на чем свет стоит. И об одном помышляя, о мести. Я или добрался до дому, так обессилел. А принцесса, как узнала, что капитан за не мог, мужское платье раздобыла. В плащ завернулась, шляпу надвинула, явилась в и говорит, «Я лекарь. Капитана буду лечить». Его впустили и оставили наедине с больным. Вынула на пучок крапивы и давай хлестать капитана. И хлестала и говорит, «Я зеленая роза. Теперь ты меня не забудешь». Прошло дней пять. «Пора капитану бороду брить», — решила девушка. Надела мужское платье, что, чтобы за цирюльника сойти, отправилась в лачушку к разбойникам. Идет будто бы мимо. Сын главаря в окно ее увидал, на порог выскочил и зовет. Зайди, друг, отца побрить!» К зеленой розе ей того и надобно. Взяла на бритву тупую-притупую. В кровь в щеки капитану ицарапала и говорит: "Я зеленая роза, теперь ты меня не забудешь". А тем временем король с королевой решили, что миновала опасность, раз уж исполнилась принцесса восемнадцати, ничего дурного с ней не приключилось. Пускай с нами во дворце живет. Вернулась принцесса во дворец. «Та-то было радости, горит король дочери. Что хочешь, проси, я исполню. И попросила принцесса простить разбойников. Ну, а король слова не сдержал. Нет, говорит, не прощу. И вскоре капитан, главарь разбойников, ограбил на большой дороге не то графа, не то герцога, облачился в его платье и явился во дворец спросить руки принцессы. Да только не о женитьбе он помышлял, а о местий. Столько зла ему зеленая роза сделала, что не мог он ее забыть. Король с королевой дали согласие на брак дочери. Она, как увидала капитана, тотчас разгадала обман, а ни слова никому не рассказала. Только велела вылепить к свадьбе сахарную куклу, да начинить ее медом. И так устроить, чтоб кукла головой кивала, если за веревочку потянуть. Сыграли свадьбу? После пира удалилась принцесса в опочивальню, уложила на постель сахарную куклу, спрятала веревочку в простынях, а сама под кроватью схоронилась. Пришел жених. «Наконец-то!» — думает. «Отомщу за обиды! Убью зеленую розу!» Увидал на постели невесту, а то была сахарная кукла, и спрашивает. А помнишь зеленая роза, какой разгром ты в доме у меня учинила? Дёрнула принцесса за верёвочку и кукла кивнула. А капитан снова спрашивает: А помнишь зеленая роза, как ты меня заманила и верёвку перерезала, чтобы я насмерть расшибся? Снова дёрнула принцесса за верёвочку и кукла кивнула. А капитан третий раз спрашивает: А помнишь зеленая роза, как ты лекарем прикинулась и крапивой меня исхлестала? Дёрнула принцесса за верёвочку, и кукла кивнула. А капитан не унимается. «Помнишь, Зелёная Роза, как ты цирюльником вырядилась и лицом мне дупым лезвиями царапала?» И опять дёрнула принцесса за верёвочку, кукла и кивнула. «Много ты мне зла причинила, Зелёная Роза!» — говорит капитан. «Но я отомщу! Убью тебя!» Выхватил капитан кинжал и вонзил его сахарной кугли прямо в сердце. Брызнул мед, и попала сладкая душистая капелька капитану на губы. Ай-яй-яй, зеленая роза, жизнь моя! Ты в смерти сладка! Если б я про то знал, не стал бы тебя убивать. Прости меня злосчастного, прости, милая! и не успел договорить, как увидел зеленую розу живой и невредимой. Вылезла она из-под кровати, обнял ее капитан, и жили они с тех пор в любви и согласии, долго-долго, до самой смерти. Лелья Флор Жил на свете старик, и было у него два сына. Старшего Хосе взяли в солдаты и услали на долгие годы в Америку. Вернулся он и узнал, что отец его умер, а брат стал богачом. Отправился он к брату и столкнулся с ним на пороге отчего дома. — Узнаешь меня? — спрашивает. — Нет. Отвечает младший. Я брат твой. Никакой радости младший не выказал. Сказал только, что наследство отцову сундук старый, в амбаре его дожидается, и пошел со двора. Взял старший брат в амбаре свой сундук, взвалил на спину и думает. Что мне это рухлить? А, впрочем, возьму. На дрова сгодится. Пришел домой, взял топор, порубил сундук. А он оказался с двойным дном, и обнаружилась в тайнике бумага, долговая расписка. Нашел старший брат должника, предъявил ему расписку, получил долг и сделался богачом. Шел он как-то по улице и видит. Женщина плачет. Спросил, не надо ли помочь. А несчастная рассказала ему, что муж болен, денег на лечение нет, они без того в долгах. Того, гляди, в тюрьму посадят. — Не плачь, — говорит Хосе, — я тебе помогу. Не посадят мужа твой в тюрьму, не придется тебе дом продавать. Заплачу я ваши долги и на лечение денег дам. А если, не дай бог, муж не выздоровеет, похороним его, честь по чести. И сдержал обещание. Я только, когда уплатил могильщику, оказалось, что у самого остался один-единственный реал. Что же делать, — думает Хосе, — так ведь и ноги протянуть недолго. Пойду-ка его во дворец, может, возьмет меня король на службу. Пошел Хасе во дворец, поступил на службу, да так понравился королю благородным своим обхождением, что тот вскоре возвел его в дворянское звание. Брат же его тем временем разорился и, очутившись в бедственном положении, испытал прилив неизведанных да то ли родственных чувств. И написал Хосе жалостливое письмо. Хосе на брата зла не держал, Помог ему, дал деньги и уговорил короля взять его на службу. Поселился младший брат в дворце, Но вместо благодарности затаил в сердце злобу. Позавидовал он Хосе и задумал его погубить. Услыхал как-то младший брат, что старый их король, Который к тому же уродлив был необычайно, влюбился в принцессу белью флор она же замуж за него идти не хочет и укрылась во дворце что стоит бог весь на какой скале никому туда не добраться пошел младший брат королю и сказал что хасе знает дорогу во дворец бели флор и похвалялся будто может привести принцессу Разгневный король призвал Хасе и повелел ему немедленно отправляться за принцессой и без нее не возвращаться. — Нет, привезешь мне принцессу, жизнь не лишу. Пошел Хасе на конюшню коня седлань, а сам думает, куда ехать, где принцессу искать. А белый конь, старый старый да тощий, говорит ему, — седлай меня и ни о чем не тревожься. Удивился Хосе, что конь говорит человеческим голосом. Оседлал его и пустился в путь, захватив дорогу, как наказал конь, три краюхи хлеба. Едут они, едут, и вдруг видят муравейник. Конь говорит, отдай хлеб муравьям. — А нам, — спрашивает Хосе, — что останется? — Память о добром деле, — отвечает конь. Накормил Хосе Муравьева, и поехали они дальше. Вдруг видит, орел в силках запутался. — Пойди, — говорит конь, — освободи его. — Да некогда нам, — отвечает Хосе. — Для доброго дела времени не жаль. Освободил Хосе орла, и поехали они дальше. Вдруг видит, рыбка на берегу бьется, едва живая. — Пойди, — говорит конь. «Брось ее в реку!» «Да некогда нам!» «Снова скажу, для доброго дела времени не жаль!» Помог Хосе рыбки. рыбке. Ехали не ехали, и увидали, наконец, густой лес, а над ним скалу, а на ней замок принцессы Бельефлор. Она как раз вышла цыплят своих покормить. «Держись крепче!» — сказал Хасей Белый конь. — Я сейчас поскочу, разбегусь да прыгну, а Белия Флор увидит и сама захочет верхом прокатиться. Попросит — ты седло уступи. Я же стану ржать да брыкаться, а ты скажешь, что не приучен конь к женской руке. Пусть тебе узду отдаст, и уж тогда я вас обоих отсюда умчу. Как Белый конь сказал, так все и вышло. И только когда помчался он во весь опор, поняла белья флор, что ее похитили. Всплеснула руками, и зерно, которым она кормила цыплят, просыпалось. «Постой!» — просит она Хосе. «Зерно просыпалось! Собрать надо!» «Не велика потеря!» — отвечает Хосе. «В том краю, куда я тебя везу, зерна видимо-невидимо». «Скакали они через лес». Зацепился платок принцессы Заветку, да так и повис. — Погоди, — просит Белия Флор, — у платок потеряла. — А, невелика потеря, — молвит. — Там краю, куда я тебя везу платков, видимо, невидимо. Скакали они по мосту и уронила Белия Флор в реку Перстенёк. — Остановись, — говорит, — надо Перстенёк мой достать. — А, невелика потеря. Отвечает Хосе. В том краю, куда я тебя везу, перстеньков, видимо, невидимо. Привез Хосе принцессу во дворец. Король, как увидел ее, обрадовался несказанно. Но Белия Флор заперлась, заперлась в покоях и отведенных, и выходить не хочет. А к себе никого не допускает. И выйду, говорит, пока не доставит мне три вещицы, что я по пути обронила. Услышал-то король и велит. «Иди, Хосе, ищи ее пропажи, а не найдешь, жизнь лишу!» Отправился Хосе на конюшню, рассказал белому коню о королевском приказе, а конь ему в ответ. «Седлай меня и ни о чем не тревожься!» Оседлал Хосе белого коня и пустились они в путь. Доехали до муравейника. «Тебе зерно велено собрать?» — спрашивает белый конь. Велять-то велено, разве его соберешь? А ты позови муравьев, да попроси, чтоб собрали. Позвал Хасе муравьев, и они в благодарность за хлеб собрали все до зернышка. Едишь, — говорит белый конь, — добро добром отзывается. Ехали они ехали увидели дерево, а на самой верхней ветке платок. Не достать мне, — говорит Хосе, — здесь без лестницы, что... И якову привиделось не обойтись. А ты орла позови, он тебе поможет. Кликнул Хасе орла, и тот в благодарность за спасение принес ему платок. Подъехали к реке, видят, бурлит вода под мостом. Не достать мне перстенька, — горюет Хосе. А ты рыбку кликни, да поможет она. Позвал Хасе рыбку, что спас, и она с радостью выполнила его просьбу. Нырнула и достала со дня перстенек. Вернулись во дворец. Отдал Хосе королю три вещицы. Тут к принцессе, а Белья Флор все равно дверь не отпирает. Никого, говорит, не впущу и сама не выйду, пока не сварит в масле того злодея, что меня похитил. У короля и сердце дрогнуло. Поклялся он Белья Флор сварить Хосе заживо. Пошел Хосе на конюшню, обнял белого коня и заплакал. А конь ему и говорит, «Федлай меня и гони, что и силы, и когда на уделах пена выступит, натрись ею, а после смело в кипящее масло ныряй, да будет не будет тебе вреда». Как сказал конь, конь так хаса и сделал. Не причинило ему вреда кипящее масло, мало того, что выпрыгнул из котла живой и здоровый, да того собой хорош, да пригод стал, что влюбилась в него белья флор. Увидал, король, какие чудеса кипящее масло творит. Да и думает и я добрым молцем сделаюсь. Прыгнул в котел да и сварился. А хосе стал королем и женился на белье флор. Когда отпервали во дворце, пошел он на конюшни, ну, благодарить белого коня. Всем я тебе обязан и услыхал в ответ. Помнишь, бедняка? Ты его с женой из тюрьмы спас и вылечить хотел, докторов нанял. Да, видно, не судьба. Ты на погребение денег дал, помнишь? Так знай, душа того бедняка во мне обитает. Оттого я тебе и помогал, чем мог. Добро всегда добром отзовется. Три апельсина любви Жил в стародавние времена На земле король И был у него единственный сын. Хотелось старому королю, Пока он жив, найти королевичу жену. И сыну хотелось отцу угодить. Отчего не жениться? Да только пока что Ни одна из девушек не пришлась ему по сердцу. И оттого королевич грустил. Как-то утром умывшись, Вынес он на балкон таз с водой, выплеснул, да так неловко, что облил цыганку, что шла по улице. И цыганка его прокляла. — Чтоб тебе чахнуть досохнуть, да пока трех апельсинов в любви не сыщешь! Королевич встревожился, рассказал о проклятии отцу. А когда и вправду стал он день ото дня чахнуть, решили они с королем попросить волшебницу отвезти напасть. пасть. Выслушала волшебница их рассказы и объявила. Придется королевичу в далеких краях невесту себе искать. В дальнем саду апельсинном, что сторожат три бешеных пса. надобно укротить их. А после королевич иди в сад, отыщи апельсинное дерево с тремя плодами. Смотри, не ошибись. Стремя, тремя, влезай на него и рви их все три разом, а не сумеешь не выбраться тебе из сада. Сорвешь апельсины? Сюда возвращайся. И отправился королевич в путь. Долгой была дорога и не скоро привела на его к апельсинному саду, что сторожили три бешеных пса. Вынул королевич три ломтя хлеба, что на этот случай припас, и кинул их собакам. Пока они ели, он отпер ворота и вошел в сад. Отыскал дерево с тремя апельсинами, сорвал их все три раза и успел выбежать из сада. Псы за едой и не заметили. Долгим был обратный путь. Проголодался королевич, жажда его замучила, и пришла ему мысль съесть один апельсин. Но едва он счистил кожуру, как появилась прекрасная девушка, и спросила. «Дашь мне воды?» «Нет у меня воды», — ответил изумленный королевич. «Ну, раз нет, залезу-ка я обратно в апельсин и вернусь домой, за ограду». Сказал, и в тот же миг исчезла. Долго еще шел королевич, пока не набрел на постоялый двор. Купил он у хозяйки один кувшин с вином, а другой с водой, на всякий случай. И когда стал чистить второй апельсин, явилась девушка еще краше первой. И спрашивает она королевича. — Дашь мне воды? — Дам, — ответил королевич и протянул ей по ошибке кувшин с вином. — Раз так, — говорит девушка, — лезуку я обратно в апельсин и вернусь домой, за ограду. Сказала и исчезла. Опечалился королевич и пошел своей дорогой. А когда добрался до реки, решил очистить и последний апельсин. Вон ведь сколько воды кругом. Но только дотронулся до кожуры, как вспенилась река, и явилась девушка, краше которой не было на свете. С первого взгляда полюбил ее королевич и немало-немедля стал просить ее выйти за него замуж. Она согласилась. И в первом же селении, что встретилось им на пути, сыграли они свадьбу. Но долг был путь домой, и через год родился у них сын. И когда, наконец, увидали они дворцовые башни, сказал королевич жене. Хочу я, чтобы с почетом встретили в родительском доме мою жену и сына. Подожди здесь, а я пойду во дворец, предупрежу отца и вернусь за тобой честь почести. а ты полезай пока вместе с сыном на дерево, да спрячьтесь там за ветвями как следует, чтоб никто вас не увидал. Ну, так и сделали. Залезла королевна на дерево, взяла сына на руки, а муж ее отправился во дворец. На беду та цыганка, что прокляла королевича, пришла к ручью под деревом, склонилась на ручью, увидала в воде отражение, а то было прекрасное лицо королевны, И возгордилась. — Что же я буду воду носить, когда краше меня никого на свете нет? Разбила она кувшина камни, да и пошла в освоясь. Дома посмотрела в зеркало, а оттуда глядеть на нее уродина! Такая в точности, какая и прежде глядела. Зала тогда цыганка другой кувшин и снова пошла к ручью. Наклонилась к воде и опять видит красавицу. — Что же я? Буду воду носить, когда краше меня на свете нет. Разбила кувшин камни и пошла домой. А дома в зеркале. Та же уродина! Взяла цыганка третий кувшины и пошла за водой. Оклонилась, к и видит. Причесывается красавица. тогда эта -то цыганка и поняла, что ошиблась. Подняла голову, увидела королевну. Обозлилась, разобиделась. Но совладала собой, говорит ласково. Трудно ведь и ребенка держать, и причесываться. Спускайтесь вниз, я вам помогу, причешу вас, а вы тем временем дитя покачаете. Королевна поначалу не соглашалась, но цыганка долго ее уговаривала и уговорила. И когда стала причесывать красавица, взяла и воткнула ей в голову булавку. и в тот же миг обернулась королевна Голубкой, белой, как молоко. Вырвалась она из злодейкиных рук. Да вот беда, дитя -то у цыганки осталось. Тем временем королевич со свитой, разобранной карете приехал к ручу за женой. Увидал цыганку с младенцами и говорит. — Как же ты переменилась, милая? Что стало с тобой? — Да ничего особенного, — отвечает цыганка. Солнце нажгло. Что было делать, королевич? Повез он, цыган, повез он цыганку с сыном во дворец. Дни шли за днями, а голубка все кружила над дворцовым садом. Приметил в конце концов ее садовник и стал привечать. И как-то спрашивает его голубка. — Ну как, садовник короля, твоя злодейка госпожа? — Никак. Служу и не сужу. — А как дела у малыша? Ну, — Да как у всех. То плач, то смех. Взял однажды садовник, да и принес голубку маленькому сыну принца. Пусть поиграет. То сразу к ней привязался, а тебя не отпускает. За своей тарелки кормит и свои чашки поет. По головке гладит. Гладил, гладил, и вдруг... Отпрянула голубка, точно от боли. Глядя из перьев, булавочная головка торчит. Мальчик осторожно ту булавку вынул, и в тот же миг обернулась голубка красавицей, какой свет не видывал. как глянул на нее, так тотчас и узнал. И давай они все трое на радостях обниматься да целоваться. А что ж с колдуньей цыганкой стало? Как что? Изловили, убили, в костер затащили до да подожгли. А как сгорело, по ветру пепел развеяли. Лягушечка и змейка Жили на свете муж с женой, и долго не было у них детей. Однажды до того горько стало жене, что сказала она мужу. Хоть бы дети у нас народились, я на все согласна. Пусть хоть змейка, хоть лягушечка родится. А через год родила она лягушечку и змейку. Змейка прямо из колыбели в море уползла, а лягушечка дома осталась. Сильно любили ее родители и жалели. Но как-то раз устала мать зараб заработалась, и говорит лягушечке, — Ты вот все скачешь, а мне и очаг надо разжечь, и хлеб испечь. Снесла бы ты обед отцу в поле, да, боюсь, не справишься. — Как не справлюсь? Вот увидишь, справлюсь. Сложу еду в корзиночку, я отнесу. Взяла лягушечка корзинку с едой и поскакала к отцу в поле. Да так радовалась, что и матери поможет, и отца накормит. Даже песню запела, всю дорогу пела. Да как? Заслушаешься? Шел тем временем по полю охотник. Услыхал песню и полюбил лягушечку за ее серебряный голосок. До самых дверей проводил он пивуню. Но мать лягушечки подумала, что охотник посмеяться над дочкой хочет. Вышла и замахнулась на него палкой. «Я свою дочку лягушечку никому в обиду не дам!» Но охотник и на другой день пришел, и на третий, и стали они с лягушечкой, в конце концов, женихом и невестой. А был-то не простой охотник, а королевич. В один день и час родились они с братом-близнецом. А кто первый родился, даже мать позабыла. Вот и не мог решить отец их, король, кому трон оставить. Позвал однажды он сыновей и говорит им, «Вы сами знаете, что даже мне, отцу вашему, неведомо, кому из вас я должен трон передать. Так слушайте, устрою я вам испытание. Велю три вещицы добыть. У вас ведь Невесты есть? Пусть помогут. Кто угодит мне тому королевством и владеть? добудьте ко мне сначала чашу, лучше которой нет на свете. Опечалился Лягушечкин жених. Куда мне с братом тягаться? У него в невестах дочка золотых дел мастера. Она-то ему поможет. А нам с лягушечкой негде чашу взять. Пойду к ней и скажу, чтоб не горевала. Нет, так нет. Пришел он к лягушечке, объявил ей отцовскую волю, а она ему и говорит. Седлай мне петуха. Приладил он седло петуху на спину, подсадил лягушечку и поскакала она к морю. Встала на берегу и говорит. Змейка, змейка, выйди из моря. У твоей сестры-лягушечки горе. Приплыла к ней змейка. Какое такое горе? Спрашивает. Нужна мне чаша, Краши которой нет на свете. Король велел сыну своему, А он жених мне, Ту чашу, где хочешь добыть. Дам я тебе пожалыть плюшку, Из которой цыплята мои пьют. Накатила волна и вынесла на берег Драгоценную чашу. Взяла лягушечка чашу, забралась на петуха и поскакала во всю прыть назад к жениху. — А теперь, — сказал король, когда сыновья принесли ему свои чаши, — хочу, чтоб добыли вы мне покрывало златотканное. Отправились братья за покрывалом? — Эх, брат-то справится, — думает лягушечкин жених, — у него невеста такая мастерица. — Да и отец ее наверняка золотой нити не пожалеет. Пойду-ка скажу лягушечке, что плохи наши дела. Пошел он к невесте, объявил ей отцовскую волю, а лягушечка и говорит. Не печалься, седлай мне петуха. Приладил он седло петуху на спину, подсадил лягушечку и поскакала на к морю. Встал на берегу и молвит. Змейка, змейка, выйди из моря. У твоей сестры, лягушечки, горе. Какое такое горе? Надо мне покрывало златоканое, Краш, которого нет на свете. Король велел добыть. Ну, дам я тебе, пожилый, лицу, Которую у меня с фонарей пыль стирают. Катила волна и вынесла на берег покрывало, Краш, которого свет не видывал. Золототканым королевским гербом подхватила лягушечка покрывала и вскачь понеслась к жениху. Зал король сыновний дары и говорит Осталось вам еще одно испытание. Ведите невест своих во дворец. Я посмотреть хочу. Хороши ли они с собой? Обрадовался жениц, жених золотошвейки. Красавица была у него невеста. А лягушечки жених, арабел. «Как я лягушечку во дворец приведу?» «Ну, делать нечего. Пойду объявлю ей отцовскую волю. Дважды она меня выручила, может, и в третий раз повезет». Объявил он невесте отцовскую волю. «Велит нам король привести невест своих во дворец. Сам, говорит, хочу посмотреть, хороши ли они собой». «А ты любишь меня?» «Люблю!» А замуж меня возьмешь? Возьму. Так седлай петуха и поторопись. Вслед за мной к морю поскачешь. Добралась лягушечка до берега и говорит. Змейка, змейка, выйди из моря. У твоей сестры-лягушечки горе. Какое такое горе? Нужна мне карета, чтоб краше ее на свете не было. Да четверка лошадей. — Во дворец поеду. — А ты, сестра, сделай милость, проводи меня. Накатила волна и вынесла на берег карету из слоновой кости, заряженной четверкой белых лошадей. Сбруя золотая, так и горит на солнце. Сели сестры, лягушечка и змейка в карету, а принц вскочил на козлы, натянул поводья, хлестнул лошадей и понеслись они ко дворцу. А когда подъезжали к воротам, лягушечка уронила платок. Королевич нагнулся, поднял платок, подает невесте и видит, обернулась лягушечка девушкой, краше которой нет на свете. — Что ж ты испугался? — говорит она жениху. Из-за материнского заклятия была я лягушкой, да так бы и осталось, если б ты меня не полюбил и не захотел взять жены. Это твоя любовь чары отвела. Не лягушка я теперь, девушка, и зовут меня Марией. Как увидел король драгоценную карету и девушку красоты необыкновенной, повелел он всем своим подданным собираться на пир. Так ему, сыновней, удачей похвастаться захотелось. Стали пировать. Жених Золотошвейки повел ее к столу и говорит. — Что? Невеста брата сделает? То и ты делай. А Мария от каждого кушания, которым им их обносили, брала понемножку и как углала себе на колени. Золотошвейка тоже. А когда кончили пировать, видит Золотошвейка — Берет Мария с колен еду и бросает королю с королевой до да гостям под ноги. А то, оказывается, и не еда вовсе, а цветы благоуханные. Стало и золотошвейка им еду кидать. Да только у нее еда, так еду и осталось. Платье всем перепачкало. Прознал один из гостей заморский королевич, что есть у Марии сестра-змейка. И говорит, хочу, мол, к ней посвататься. Повела его Мария к морю, встала на берегу и говорит, — Змейка, Змейка, проснись, королевне сестре своей отзовись. Накатила волна и вынесла Змейку на берег. — Зачем звала меня сестра? — говорит. — Хочу, чтоб ты на земле жила. Королевич тебя замуж зовет. И молвит Змейка Королевич. — А ты вправду меня любишь? — Люблю. Смотри, это всего лишь змейка. Ну и что? Змейку я люблю. Век тебе буду за любовь, благодарна. Ты из меня материнское заклятие снял, сказала змейка и обернулась красавицей. Пошли сестры под венец, тут и сказки. конец. Грешные души Жили на свете муж с женой, и было у них двое детей, сынок и дочка. Умерли родителей оставили детей сиротами. И стали они сами, как могли, хозяйство вести, да в лавке отцовской торговать. Прискучило сыну это занятие, и говорит он сестре, отправлюсь-ка я в дальние страны, Может, удачу свою найду. Собрала ему сестра, узелок на дорогу и проводила. Уплыл брат на большом корабле. Плыл-плыл и приплыл. А куда — не знает. Сошел на берег, огляделся и понял, что на остров занесла его судьба. Пошел он, куда глаза глядят. И вдруг видит — пещера. А на пороге старик сидит. Он к нему... А старик и говорит, каким ветром недобрым тебя к нам занесло. Странник я, отвечает юноша, иду куда ноги несут? Позвольте переночевать у вас. Ночуй, отвечает старик. А на утро дам я тебе письмо к брату. Он тебя приютит. Недалеко это, к вечеру доберешься. Слась, выспался юноша, встал на рассвете, старик его завтраком угостил, поели. И отправился юноша в путь с письмом. Как стемнело, увидел огонек вдалеке и к нему заторопился. Встретил его на дороге другой старик, старше первого. — Каким ветром недобрым тебя к нам занесло? А он ему вместо ответа письмо от брата подает. Тот и впустил его. Поужинали, спать улеглись. Наутро разбудил юношу старик и говорит. Вот тебе два пса в подарок. Одного вихрем зовут, а другого ветерком кличут. Будут они тебе в помощь. Окажешься в беде, кликни, собачка, они и помогут. Поблагодарил юноша старика и пошел по тропинке. а собачки впереди побежали. Шел он, шел, и вдруг видит замок. Да такой огромный, каких я не видывал никогда. А в замке великан-одноглаз живет, хозяин острова. Пошел к воротам юноша, постучал, отворил ему слуга и спрашивает, зачем пожаловал. Юноша и здесь попросил позволения переночевать. Слуга отвечает, — Подожди, — а сам хозяину. Там у ворот юноша с собаками переночевать просится. «Пусти!» — отвечает Одноглаз. «Одна ночь не в счет. Пускай живет в замке сколько захочет». Остался юноша в замке у Одноглаза. «Есть, пьет, никуда не торопится, охотится в свое удовольствие на зайцевый куропаток, а собачки ему служат. Чего уж лучше!» И вот как-то говорит юноша одноглазу. Сестренка у меня есть. Должно быть плохо ей дома одной. Может, пошлем за ней, пусть здесь поживет. «Да — Оно бы хорошо, — отвечает одноглаз. — Да вот послать-то некого. Об этом не беспокойся. Я собачек своих пошлю. Кликнул собачек. — Вихрь, ветерок! «Ну-ка, к сестренке слетайте, да приведите ее сюда!» И тут же бросились собачки исполнять хозяйское поручение. Понеслись в дальние края, где жила сестра юноши. Горят ей. Так, мол, и так. Согласилась она. тело вихрю на спину, а ветерок впереди побежал. Перебрались через море. В целости и сохранности доставили собачку Собачки девушку в замок. Удивился великан, как быстро собачки обернулись, но тут же о них позабыл. Как увидел он сестру юношей, в тот же миг влюбился, а после околдовал ее и говорит. «Давай брата твоего убьем. Одним нам в замке лучше будет». Согласилась девушка. «На то и колдовство». Пошел однажды юноша на охоту и собачек своих взял. А одноглас говорит сестре. Сегодня брата твоего отравим. Приготовили не еду и в ней яду насыпали. Вернулся юноша с охотой и говорит сестре. Гляди, каких я копра копрокуропаток настрелял, каких зайцев добыл. Зажарь-ка на ужин. А сестра отвечает. Лучше прибережем их на завтра. У меня давно ужин готов. И подала ему отравленное кушание. Сел юноша ужинать, а тут вдруг собачки его прямо на стол вскочили, да и нагадили в тарелку. Разозлился великан. «Что за твари поганые? Это ж надо еду испортить! Вон отсюда!» — кричит. «Чтоб духа их тут не было!» Пришлось сестре выбросить отравленную еду и куропаток зажарить на ужин. Спасли собачки своего хозяина. На другой день говорит одноглаз сестре. Слушай, я брату твоему не все покои в замке показал. Не был он в зале, где у меня копья отравленные развешаны. Ты отведи его туда, а я копье отравленное в него метну. Сестра говорит юноше. Давай я тебе замок покажу. Ты здесь еще не все диковины видал. Все на охоту, да на охоту. Он и согласился. Великан тем временем собачек на цепь посадил, чтоб не кинулись они на помощь хозяину. Отвела сестра юношу в потайную залу, где копья, отравленные по стенам, висели. А великан-одноглаз был наготове и тотчас метнул в него копье. Упал юноша, и бросили его одного умирать. «Ну, — говорит одноглаз, — на сей раз удалось, избавились мы от твоего братца. Хорошо, что я собак привязал, а то бы пять помешали. Не знал одноглаз, что верные собачки, почуяв недоброе, так и разъярились, что цепи порвали и кинулись юношу искать. Но не зря великан все двери на замки запер. Никак собачкам в зал ни к не пробраться». С полмесяца рыскали они, Двери искали, да еще полмесяца рыли подземный лаз. Вырыли нашли, наконец, хозяина своего полумертвого. Вытащили на свет Божий и стали раны ему зализывать. Выздоровел юноша и пошел в замок к Одноглазу. Собачек с собой взял, понял, что нельзя без защиты, увидал сестру и говорит, «Ну что, счастлива ты с этим чудищем!» А сестра глядит на брата и слова вымолвить не может. «Поплатитесь вы оба!» — говорит юноша, — за свое злодейство. «Ну-ка, вихрь, ну-ка, ветерок, разорвите в клочья сестру мою, предательницу!» Исполнились собачки его повеления. «А теперь, — говорит, — великанов клочья разорвите, чтоб и в помине его не было!» Но одноглаз успел отворить потайную дверцу, что в подвал вела. По лесенке каменной спустился, на семь замком затворился. А только собачкам все нипочем. Кинулись, кинулись они за одноглазым кубарем, скатились по лесенке, вышибли дверь на семи запорах и разорвали великанов клочья. Остался юноша в замке один. Но вскоре наскучила ему такая жизнь, отправился он со своими собачками в края. Вышли они на берег. Собачки бревен натаскали, плод сделали. Так и переплыли втроем бурное море. А там отправился юноша прямиком в столицу. Приходит, а город в трауре. Зашел юноша на постоялый двор и спрашивает. Что за горе у вас? И мы рассказали про дракона, что в ближнем лесу поселился, и каждый день себе на съедение девушку требует. «Уже девушек, — говорят, — в городе не осталось. Одна принцесса, дочь королевская, где ее очередь пришла. Король, понятное дело, объявил, что тому, кто дракона убьет, принцессу в жены отдаст. Да только охотников с чудищем сразиться пока не нашлось». Где же, спрашивает юноша, принцесса? Нужно быть на пути в лес. Кинулся юноша со всех ног, догнал принцессу. Не ходи, говорит, в лес. А она плачет. Нет мне спасения, раз дракон за мной посылает. Не бойся, говорит юноша, я тебя спасу. Когда он обычно появляется? В полдень. Глянул юноша на небо. Видит, солнце в зените. Скорее надо собачек звать. Прибежали собачки, успели. И он уже ими говорит. Помогите, вихрь да ветерок. Сейчас дракон семиглавый приползет. Растерзайте его, все семь головы оторвите, а языки мне принесите. Глядишь, пригодятся. Кинулись собачки на дракона. И он уже и глазом моргнуть не успел, как разорвали они дракона в клочья. Все семь голов оторвали, а языки ему принесли. Увидала принцесса мертвую гадину и поняла, что спас ее юноша. Слезы утерла и говорит, «Клятву даю, что женой твоей стану. А пока вот тебе платочек, на котором мое имя вышито, и колечко с именем моим». Взял юноша колечко и надел на палец, а в платочек Семь языков драконьих завернул и отправился на постоялый двор. А тем временем угольщик, что в лесу прятался, подобрал драконьи головы, да и поспешил с ними к королю. — Я, — говорит, — ваше величество дракона убил, отдайте за меня принцессу. «Ну, — Разобещал, отдам, — отвечает король, — и повелел к свадьбе готовиться. А принцесса упрямится, не хочет замуж. — Нет, — говорит, — не он дракона убил. — Как не он? — сердится король. — Он же мне семь голов показал. А принцесса свое твердит. — Не он, и все. Но король дочку слушать не стал. Назначил день свадьбы. Все глаза выплакала принцесса. Назначенный день закатили пир на весь мир, сели все за праздничный стол. Тут бежали в тронный зал собачки. Жениха покусали, а блюды его с яствами со стола схватили и хозяину своему поднесли. Король солдатам велит, бегите за собаками, узнайте, куда они блюда потащили. Солдаты за собачками побежали, проследили, вернулись и говорят. На постоялый двор они кушанье унесли, и юношу какому-то отдали. Король велит слугам. — Ступайте на постоялый двор, скажите тому юноше, что я его во дворец зову, пусть с нами пирует. И вели слуги на постоялый двор и говорят юноше. — Король тебя во дворец зовет, а пир приглашает, а юноша им в ответ. Что мне в замок идти, что королю на постоялый двор, одна дорога. Хочет познакомиться, милости просим, а я никуда не пойду. Рассердился король, услышав такой ответ, закричал. — Эй, стража, привезти сюда стропивца немедля. Увидал юноша, солдаты строим идут, а впереди трубач. И говорит собачкам, — Вихрь да ветерок, ну-ка, выкиньте их отсюда, чтоб". Курком до самого дворца летели. И исполнили собачки повеление хозяина. Еле живые вернулись солдаты во дворец и говорят королю: "Черти у него одни собаки, такую трепку нам задали". Я от нечего отправился король на постоялый двор, отыскал юношу, позвал его на пир. Вместе они во дворец вернулись, сели за стол. А король спрашивает, «Зачем собачки твои сюда прибегали? Почему взять и моего чуть не загрызли, а его тарелку тебе принесли?» «А вы, — говорит юноша, — позовите придворного лекаря, довелите ему головы драконьей посмотреть, тогда и узнаете». Позвали лекаря, осмотрел он драконьей головы и говорит, «Все на месте, а языков нет». тут и вынул юноша платочек с драконьими языками. Протянул королю, а заодно и колечко дареное показал. Все смотрел король и на, ко на колечке имя дочкина разглядел. Поворачивается к принцессе и спрашивает. «Так это он дракона убил?» «Он, — говорит принцесса, — под мой платочек и колечко я ему подарила». Ну, раз так, за него замуж пойдешь. Обрадовалась принцесса, а король у юноши спрашивает. Что с самозванцем делать будем? Пусть, говорит, собачки мои с ним разберутся. Я и позвал их. Эх, ветерок, сделайте с этим негодяем что хотите. Выгнали собачки угольщика из дворца и куснули разок на прощание. А теперь, говорит юноша королю, Позвольте мне, Ваше Величество, самому своей свадьбой распорядиться. Пусть те, кого я выберу, нас повенчают. — Ладно, — отвечает король. Позвал юноша своих собачек и спрашивает. — Кто нас с принцессой обвенчает? А собачки отвечают. — Мы и в эту самую минуту обрели его собачки облик человеческий. Вихрь предстал священникам в облачении праздничном, а ветерок резничим. Повенчали они молодых. А когда кончился пир, сказал священник юноше, «Не раз мы тебя из беды выручали, так знай, мы души грешные. Чтобы очиститься от грехов, назначено нам было службу тяжкую на земле сослужить. Зато открыты для нас теперь врата небесные». На том и распрощались, а молодые люди стали жить в любви и радости. Баломница переключилась с одним принцем беда. Околдовали его и заточили в башню, откуда они могут уйти, пока не кончится срок заклятия. Правда, на охоту ходить ему позволялось, но только поблизости. И вот однажды, возвращаясь с охоты, увидел он девушку, украши которой не сыскать. Влюбился принц. А надо сказать, что и сам он был красавец писаный, а не пугало огородная. Так что и девушка его полюбила. Спросил принц, согласна ли она замуж за него выйти. Она и рада. Привел он ее в свой зачарованный замок и говорит. — Как кончится срок, спадут чары, тогда и вернемся в родные края. Справим свадьбу в моем королевстве. А пока очень тебя прошу, когда срок моему заклятию придет, ты в тот день глаз не смыкай, а то заснешь, не добужусь я тебя, и потеряем друг друга. И вот пришел срок, кончилось заклятие, и приехал за принцем в золоченой карете отец его, король. — Пора домой, — говорит. Кинулся принц к девушке, она спит непробудным сном. Набрал он тогда цветов, положил рядом, а еще ставил у нее на груди кинжал с золотой чеканкой. А как втрунулись они с отцом в путь, в тот же миг исчезла волшебная башня, и осталась девушка лежать на голой земле в чистом поле. Проснулась она от холода, видит ни принца, ни башни, и догадалась, что проспала назначенный час. Собрала на цветы, взяла кинжал и пошла по следу, что оставила королевская карета. И хотя быстро шла, почти бежала, догнать не могла. Постречалась и на пути паломница. Расспросила ее девушка, кто в карете сидел, и поняла, что та и вправду принца видела. Предложила паломнице платьем с ней обменяться. Да и согласилась. Уж бавально приголонулась и девушки на платье. Сказано, сделано. Снова пошла девушка за каретой и к вечеру догнала путников. Король-то у ручья привал сделал, чтобы передохнуть и сил набраться. Девушка, переодетая паломницей, поодаль присела. Принц ее увидел, но не признал. Снова карета тронулась, девушка следом. Повелил принц лошади шагом пустить, а король рассердился. Будь его воля, он бы коней рысью гнал, чтоб побыстрее домой сына привести. Но принц заупрямился. — Не здоровится мне что-то. Медленно поедем. И поехала карета так медленно, что в конце концов догнала их паломница. Увидал ее принц, высунулся из кареты и спрашивает. — Скажи паломницу, не повстречала ли ты кого на пути? Встречала, отвечает паломница, — «с девушкой-красавицей мы разговаривали». «О чем же?» — спрашивает принц. «Да ни о чем. Она, бедняжка, одно твердит. Зачем вы, рыцарь, цветы дарили, меня любили и позабыли?» Принц еще долго с паломницей говорил. Очень уж ее голос по сердцу ему пришелся. А королю беседа их надоела, и повел он ехать быстрее. Ой, на этот раз сын воспротивился. Пусть, говорит, паломница с нами в карете едет. А Если ты, отец, против, я с ней пешком пойду. Король удивился сыновней причуде. чуде. Ну, раз до дворца недалеко, ладно уж думает, подвезем паломницу. Приехали во дворец. Но и тут не захотел принц с паломницей расставаться. что ты родное, памятное слышалось ему в ее голосе. И от того велел он приготовить для нее комнату вблизи своих покоев. А король тем временем объявил, что хочет сына женить на принцессе. Завтра, говорит, принцесса приедет. А послезавтра свадьбу сыграем. Не хотелось принцу со свадьбой торопиться, но отец настоял. И, как, говорит, нельзя откладывать. Ведь невеста не одна приехала со свитой. Нельзя гостей заставлять ждать. Другой день повели молодых под венец. Хоть и не по душе была свадьба принцу, не мог он забыть девушку, которую оставил одну в чистом поле. Паломница же до того самого дня надеялась, что принц узнает ее, но, как прослышала о свадьбе, зарыдала в отчаянии и на пир не пошла. Сказалась больной. Кончился праздник. Смерклась. Отвели принцессу в опочивальню, а принц с ней не пошел. Хотел с паломницей поговорить, узнать о ее здоровье. Постучался к ней в комнату. Никто не открыл. Распросил слуг. Никто ничего не знает. Стал искать в саду и нашел. Лежит паломница на земле. Рядом цветы разбросаны, а в груди золоченый кинжал. Узнал принц свой кинжал и понял, кто перед ним. Так вот, почему она себя жизни лишила. раз так думает принц, раз не захотела она жить, утратив любовь мою, так и я без нее жить не стану. Выхватил кинжал, прямо в сердце себе вонзил и упал замертво рядом с паломницей. Ждала-ждала принцесса своего жениха и не дождалась. Решила поискать его. Зашла в комнату паломницы. Пусто. И заподозрила принцесса, что покинул ее принц. Убежал вместе с паломницей. Пошла она в сад искать беглецов. Увидала их мертвых и возревновала. Выхватила кинжал из груди принца и убила себя. Пробудившись, король с королевой решили пожелать доброго утра молодым. Не нашли их в опочивании и решили, что в саду молодые гуляют. В саду предстало их взором страшное зрелище. Слезы хлынули из глаз королевы, а у короля сердце заныло. Стал он себя винить. Зачем сына жениться заставил? Вдруг видит король с королевой, голубка белая, Над мертвыми кружит. Покружилась и опустилась на землю. А в клювике у нее корзинка, А в корзинке скляночка и перышко. Взяла голубка в клюв перышко, Окунула в скляночку и помазала рану На груди принца. В ту же минуту рана зажила, И встал он живой и невредимый К великой радости короля с королевой. А голубка и говорит, — Велено мне одну из девушек воскресить. — А какую именно, пусть принц решает. И принц выбрал паломницу. Взяла голубка перышко, окунула в скляночку, помазала рану и воскресла паломница. Голубка тут же подхватила корзиночку и улетела. Только ее и видели. Королю с королевой хотелось и принцессу воскресить, но ничего не вышло. Унесла голубка волшебную скляночку. Делать нечего. Устроили и не принцессе пышные похороны, а сами на сыны своего живого нарадоваться не могли. Уехала вскоре свита принцессы. Повезла печальную весть ее отцу с матерью. А принц объявил королю с королевой, что ни на ком, кроме паломницы, не женится. Королева уговорила короля не противиться, а то не дай бог снова сын на себя руки наложит. И как кончился траур, сыграли свадьбу. В конце своих дней счастливо жили принц с паломницей. На этом и сказки конец. Говорящая птаха, поющее дерево и золотая вода. Жили на свете три сестры. Остались они после смерти отца портного с сиротами. Трудно жилось им. Отец богатстве не скопил, но ремеслу своему дочерей выучил. Сидели как-то сестры у раскрытого окна и шили. Вздохнула старшая сестра и говорит — «Если б я за королевича вышла, целый день бы сладости ела!» И средняя вздохнула. «Если б я за королевича вышла, день-деньской в карете бы каталась, посуду не мыла, ссор не мела!» А младшая говорит. «Если бы я за королевича вышла, я бы ему такого сына родила, что глаз не отвесть и дочку-красавицу со звездой золотой во лбу!» Слышал королевич их речи, шел мимо и остановился под окном, а после вернулся во дворец и послал за сестрами. Они, было, испугались, но королевич объявил, что слышал, о чем они. У окна вздыхали и решил взять в жены младшую. Сестрам же предложил поселиться во дворце и жить в свое удовольствие. Согласились сестры, но затаили обиду. Сыграли свадьбу. Вскоре отправился королевич на войну, оставил жену, что ждала ребенка на попечении сестер. Пока воевал королевич, родила королевна близнецов, сына такого, что глаз не отвесть, и дочку красавицу со звездой золотой во лбу. Сестры же, пока была она в беспамятстве, взяли ящик, положили туда на мороженых и пустили по реке, пусть потонут. А несчастной матери и всему народу сказали, что родила она двух зверушек, и представили в доказательство двух щенят, которых сами же и убили. И королевичу на войну письмо отправили с тем же известием. Прочитал он письмо, опечалился и велел зверушек закопать, а мать их замуровать заживо. И же прибила к берегу ящик с близнецами, и нашли его мельник с мельничихою. Взяли они детей, хотя у самих было четверо, да и жили они в бедности. Но не бросать же младенцев, и вырастили как своих. Прошло время, и вот как-то вышла ссора между родным сыном мельника и приемышами. Сын мельника и молви в сердцах. У нас и отец, и мать есть, а у вас безродных кто? Речка до да лягушки. Обиделись близнецы, пошли к мельнику, стали его расспрашивать. А он им всю правду и рассказал. Решили тогда брать с сестрой уйти из дому. Взяли свои пожитки и едва рассвело, ни с кем не попрощавшись, отправились в лес. Сплели себе из веток шалаш и стали жить в чаще. Брат охотился, а сестра в селе не ходила. Дичьи ягоды продавать. Обрела как-то на них нищенка. Дала и девушка поесть, а старушка и говорит, Не шалаш у тебя, а загляденье. Не хватает только говорящей птахи, поющего дерева да до золотой воды. Повернулась и ушла. Так и не разгадала девушка, что за смысл кроется в старухиных словах. Пришел брат, рассказала она ему о старухе, а он и говорит. — Вот увидишь, добуду их, сестра, из-под земли добуду, а тебе меч мой оставлю. Увидишь кровный на мече, знай, в беде твой брат. Попрощались, и пошел юноша, куда глаза глядят. Шёл он, шел и увидал на высокой горе старика-отшельника. Тот огладил белую свою бороду и спрашивает. Куда путь держишь? Ищу говорящую птаху, поющее дерево да воду золотую. И думать забудь! Послушай меня, ступай домой, не то пропадешь. Не ты первый добыть их задумал, да только... Никому удачи не было, никто назад не вернулся. И он уже понял, что знает старик дорогу к трем диковинам, и стал выспрашивать. Долго не хотел старик говорить, но в конце концов уступил и протянул ему яблоко. Ишь, скалу, взберешься на ее вершину, яблоко это бросишь перед собой. Куда оно покатится, туда и ступай. Да смотри, не оглядывайся, а уши заткни. Шум, крик поднимется, рука несусветная, а ты по сторонам не гляди. С яблока глаз не спускай. Оглянешься, камнем черным при дороге станешь. Как старик велел, так юноши и сделал. Забрался на скалу, кинул яблоко и пошел за ним. Но такой вдруг шум поднялся. Такой вой, что не совладал он собой и обернулся, И в тот же миг стал черным камнем при дороге. Увидела девушка на мече кровь и поняла, что надо выручать брата. Пошла она, куда глаза глядят, и увидела на горе седобородого отшельника. — Куда путь держишь, милая? — спросил он ее. Брата ищу, — отвечает девушка. Пошел он за говорящей птахой, поющим деревом, да водой золотой, и пропал. Ее отговаривал отшельник, но напрасно, так что пришлось старику снова объяснять дорогу. То забралась девушка на скалу, бросила яблоко, что дал ей старики, не оглядываясь, пошла следом, хотя страшно и было. Земля за спиной дрожала а твое, проклятий, ругани. Привело ее яблоко в сад, где жила говорящая птица. Росло поющее дерево, и текла вода золотая. Видала девушка девушку птаха и спрашивает. — Ты за мной пришла? — За тобой, — отвечает девушка. — И за братом? Да только не знаю, как его отыскать. а А-а-а, вот как! Видишь поющее дерево? Отломи веточку. а семь родников с золотой водой, видишь? Возьми кувшин, самый слабый родничок, отыщи и набери воды. Окропишь ею черные камни, что стоят при дороге, и сделается твой брат снова человеком. Как птаха велела, так девушка и сделала. Окропила она черные камни золотой водой, вернула людское обличье всем зачарованным и увидела среди множества рыцарей своего брата. Обнялись они на радостях, взяли с собой птаху и вернулись домой. — А что нам с веточкой и кувшином делать? — спрашивает девушка у птахи. — А вот что! — отвечает птаха. — Веточку у порога посадите и водой из кувшина полейте. Так они и сделали. И в тот же миг у порога выросло дерево, а под ним забил родник с золотой водой. Запрохала птаха на родником, а дерево запело. Отправился раз юноша на охоту и повстречал в лесу короля. Не везло в тот день королю. Ничего-то он не подстрелил. Поделился с ним юношей своей добычей, и король пригласил его во дворец. Юноша поблагодарил, но ответа не дал. Сказал, что поговорит с сестрой. Вернулся он домой, рассказал сестре о встрече и попросил совета. А сестра спрашивает Птаху. — Скажи, идти ли брату во дворец? — Пусть лучший король сюда придет, — отвечает Птаха. И позвал юноша короля в гости. — Милости просим к нам, Ваше Величество, я вам три диковины покажу. — Что же это за диковины такие? — подумал король. А когда в урочный час явился, он к ним в дом, запело дерево у порога. Забил золотой родник, а говорящая птаха крикнула. — Гостя, встречайте! И молвит король. — Как же так? Нет у меня во дворце таких диковин. Сделайте милость, приходите теперь вы ко мне со своей птахой, а то, если расскажу, не поверят. Приняли брат с сестрой приглашение. Стали собираться, а птаха и говорит. В отцовский дом идете. Брат с сестрой не знают, что и думать. Поведала им птаха про злодейство и строго-настрого наказала. Угощать станут, не ешьте, пока я знака не подам. Тетки, если вас узнают, наверняка травят. И правда, как пришли брат с сестрой во дворец и стали беседовать с королем, тетки их узнали. Глядите-ка, — говорит одна, — у нее звезда во лбу. Да и схожи они между собой. родня они нам, те самые близнецы. Начался пир. Насколько не подносили я с сестре с братом, они куска в рот не брали, все ждали условного знака. Заметил это король и спрашивает. — Отчего не едят мои гости? А птаха отвечает. От того, что отравлены кушанья, которые детям твоим несут. Король изумился такому ответу. Как так? О каких детях речь? Рассказала тут птаха всю правду. Скачил король, бросился к сыну с дочкой, стал их обнимать. Повелел немедленно разобрать стену, за которую томилась его жена. Вызвалили ее еле живую, ведь столько лет она ничего, кроме хлеба и воды, не видела. Но дети напоили мать золотой водой И вернулись к ней силы. Посадили они в саду перед дворцом волшебную веточку. Выросло из нее чудо-дерево И запела она, услаждая слух. А рядом забил родник с золотой водой, Что исцеляло от всех болезней. С тех пор не знали во дворце горя. А завистник теток Король приказал казнить, что и было исполнено. Мария и Змейка Жили на свете бедняки. Муж с женой, и была у них дочка. Звали ее Мария. А как умерла жена, худо стало отцу с дочерью. Бывало ни обеда, ни ужина в доме нет. Еле-еле концы с концами сводили. Отец, что ни день, на осле за хворостом в лес отправлялся. Наберет хворосту, продаст за гроши, вот и весь заработок. Однажды вместе с хворостом домой змейку принес и не заметил. Мария увидела змейку, в кувшин спрятала и стала ее потихоньку от отца кормить. От своей еды кусок отрывала, чтобы змейки дать, и так вскоре исхудала, что еле на ногах держалась. Отец забеспокоился. — А не больна ли ты, дочка? — Да нет, — говорит она, — не тревожься, отец. Ну а тем же вечером, как пришла Мария кормить змейку, та с ней заговорила человеческим голосом. Испукалась Мария, а змейка подняла голову и велит. — Слушай, что я тебе скажу? Этой ночью такой ливень хлынет, что река из берегов выйдет. Все овраги зальет. Брось меня в воду, я и уплыву, а не то с голоду из-за меня помрешь. Заплакала Мария, не хотелось ей с подружкой расставаться, да делать нечего. Выросла змейка, еле-еле в кувшине умещалась. Но прежде чем разлучимся, говорит ей змейка, наклонись ко мне поближе и дай мне свои руки. А после уплыву я со спокойной душой. Как понадоблюсь, ступай в лес и кликни меня. Да смотри, не забывай обо мне, не то пропадешь. Как змейка велела, так Мария сделала. Наклонилась и протянула к ней руки. Змейка ласково лизнула ее ладони и бережно коснулась языком глаз. Теперь всякий раз, как руки мыть станешь, серебряные монетки посыпятся. А когда волосы будешь расчесывать, золотые... Разразилась той ночью страшная буря. Такой дождь хлынул, что речка вышла из берегов. Отнесла Мария змейку к оврагу, да дам и оставила. Она другое утро говорит отцу. — Не зачем тебе больше в лес за хворостом ходить? Он удивился, а дочка стала руки мыть. И серебряные монетки посыпались. А как принялась волосы расчесывать, золотые. Взял отец деньги и пошел в таверну. Увидали люди, что он при деньгах, и заподозрили недоброе. Решили, что ограбил кого-то, и засадили беднягу в тюрьму. Забеспокоилась Мария, что тут долго отца нет. Тут соседка прибежала. — В тюрьме, — говорит твой отец. Пришлось Марии всем рассказать, в чем дело. Выпустили отца. И скоро по всему королевству слух прошел про девушку, у которой с рук серебряные монетки сыплются, а с волос — золотые. Позвал к себе король капитана и велел ему своими глазами убедиться, правду ли люди говорят. А если правду, приказать той девушке немедля прибыть во дворец вместе со своими служанками. Отправился капитан в селение. Самолично убедился, что все правда. И объявил Марии королевскую волю. Она мигом собралась, А соседка с дочкой вызвались проводить ее во дворец. А дорогой пришло соседке в голову, Что не дурно бы свою дочку вместо Марии королю отправить. А там, глядишь, принц на ней женится. Напали они на Марию, вырвали у нее глаза, В платочек завернули, а Марию в лесу бросили. Бродит Мария по лесу, одна днёшенька, Ничего не видит, куда идти не знает. День придет другой. На третий встретился и пастух, И сжалился над бедняжкой, привел к себе домой. А жена его, как увидела слепую, Разозлилась, ну и на мужа кричать. Мария и говорит. — Не сердитесь, хозяюшка, Я не буду вам тягость. Я за добро добром отплачу. А утро попросила Мария пастуха отвести ее в лес. — Я сейчас подружку свою позову, а вы не пугайтесь. Трижды кликнула Мария змейку и увидел пастух, как выползла неведомо откуда громадная змея, и молвит человечьим голосом. — Знаю, Мария, что с тобой приключилось. Раньше надо было обо мне вспомнить. Ну да ладно, дам я тебе три зернышка, и пускай пастух, что тебя приютил, посадит их возле хижины. К утру вырастут из них три цветка дивной красоты. Пусть пастух их сорвет и пойдет на площадь к дворцу королевскому. А когда купить захотят, пусть скажет, денег не возьму, а цветы только на девичий глаза сменяю. Как сказала змея, так и сделали. Только вышел пастух с цветами на площадь, как подошла к нему подлая злодейка, та самая соседка. Она во дворец ключницей пристроилась, а королю наплела, будто это с ее дочки монетки сыплются, золотые да серебряные. А тот и поверил. Стала ключница с пастухом торговаться. А он и скажи, ни за какие, мол, деньги цветы не продам. Сменяю их на глаза девичи. Вспомнила тут злодейка про глаза Марии, Что так и лежат, в платочек завернуты. Сбегала домой, принесла пастуху обещанную плату. Отдал он Марии ее глаза, а та их змеи отнесла. Лизнула змейка глаза и едва приложила Марии их к лицу, Как тотчас прозрела. Тут змея ей говорит. А теперь... Должна ты меня убить. — Не могу, — говорит Мария, — а змея не унимается. Нельзя, — говорит, — иначе. Убей меня, шкуру сними, а из семи моих ребер возьми себе среднее. И все, что захочешь, у него проси. Знай, этому ребру моему все подвластно. Делать нечего. Как не тяжело было, а пришлось Марии исполнить ее повеление. Вратилась Мария с пастухом в хижину. Хозяйка им навстречу вышла, а Мария говорит. «Дайте мне таз, кувшин с водой и гребень». Вымыла Мария руки, расчесала волосы и рассыпались по полу монетки, золотые да серебряные. «Это вам за то, — говорит Мария, — что приютили меня. А теперь...» «Прощайте! Идти мне надо!» И отправилась на площадь, где королевский дворец стоял. А там вынула ребрышко змеиное и говорит, "Выстрой для меня ребрышко дворец не хуже этого, но так близко к королевскому, чтоб двое между стенами дворцовыми разминуться не могли». А утром пробудилась королевская семья и глазам своим не поверила. Вырос рядом за ночь, «Творец прекрасный. Велел принц слуге своему пойти разведать. «Что за наваждение такое?» Пошел слуга, увидал Марию. Она на балконе сидела, вышивала. Встал под балконом и спрашивает. «Можно мне к вам ночью в гости зайти?» «Ну, зайди», — отвечает Мария, — «если хочешь». Той же ночью заявился к ней слуга. «Вот и я». — Вижу, — отвечает Мария. — Милости просим, проходи в опочивальню. — Да только прежде сделай одолжение. Все двери запри. А сама уже успела над ребрышком поворожить. И вот что из этого вышло. Стал слуга двери запирать, а ничего не получается. Одну запрет, блядь, другая нараспашку. А ведь затворил ее только что. Так всю ночь примучился с дверьми. С теми ушел. А утро спрашивают у него принц, «Ну, как время провел?» куда уже лучше?» — отвечает слуга. «Что ж, — думает принц, — надо и мне пойти». И в ту же ночь явился принц к девушке. Провела на его в опочивальню и говорит, «Сделайте милость, принесите воды из колодца, а я пока платье сниму». А сама, понятно, над ребрышком заранее поворожила. И всю ночь принц из колодца воду таскал. Наберет воды, вынет ведро, глядя в нем пусто. Так ночь и прошла. А утро Мария ему говорит. «Вы, как я вижу, только с простушками и привыкли знаться». «Обиделся принц?» «Ошибаешься, — говорит. Я, между прочим, завтра женюсь. Да не на простушке какой-нибудь, а на девушке, с которой монетки сыплются, золотые да серебряные». — Так уже сыплются, — засмеялась Мария. На другой день созвал король гостей и попросил дочку ключницы прилюдно руки помыть и волосы расчесать, чтобы все диво-дивное увидали. Вымыла она руки. Он, мне так нет, нет как нет. Стала волосы чесать. Вши, а не монетки золотые посыпались. Гости так и отшатнулись, а король остолбенел от неожиданности. Тут вошла Мария, взяла кувшин и стала руки мыть. Зазвенели серебряные монетки. После загребень взялась, причесывается, а народ, знай, золотые подбирает. Велел король на радостях закатить пир на весь мир. А только сели со стола королевский попугай как закричит. Скажу невестей, не все на месте! Скажу невестей, не все на месте! Королю попугая спрашивает, — Это кого ж, по-твоему, не хватает? И поведал ему попугай, что велела ключница замуровать дровосека отца Марии. Его и не достает за праздничным столом. Разобрали стену, и вышел из нее отец Марии, живой и невредимый. Обнял он свою дочь, а ключницу в обмане и злодействе обвинил. Тут же король повелел замуровать обеих и злодейку, и дочку ее. А принц взял в жены Марию, и жили они долго и счастливо. Я сам в тех краях бывал, своими глазами видал. гушечка принцесса Было у королевы два сына Позвала на их и велела искать себе жен, раз время пришло Старший отправился в ближнее селение Видит, а женщина До того страшная, да конопатая, что ей бы и женщина из вас не пристала А уже том, что толстана была, как бочка, я, пожалуй, умолчу Поренился старший идти дальше, встал перед окном и говорит, женюсь на тебе». И, недолго думая, вернулся во дворец, объявить матери, что нашел невесту. Но мать не велела пока свадьбу играть, всему свой срок. А младший брат искал, искал себе невесту, с ног сбился, а найти не может. Ни одна не пришлась ему по сердцу. Совсем уж отчаялся принц и решил передохнуть на камне у ручья. Сидит, горюет. А тут лягушечка, откуда не возьмись, на колени ему спрыгнула и жалобно так заквакала. Глянул на нее принц и видит. Заноза из лягушачьей лапки торчит. Вынул он занозу. Лягушечка обрадовалась и ну прыгать перед ним да кувыркаться, а после говорит. Знаю я, че ты печалишься. Знаю, что невесту себе сыскать не можешь. Откуда ж ты знаешь? Умница, вот и знаю. Может, ты за меня замуж пойдешь? спрашивает принц. С радостью пойду, отвечает лягушечка. Вернулся тогда принц во дворец и объявил матери, что нашел себе невесту. Но мать не велела пока свадьбу играть. Всему свой срок. Вскоре позвала королева своих сыновей и сказала, что хочет испытать их невест, чтобы решить, кому королевство передать, когда время придет. Повелела королева, чтобы шили сыновней избранницы по котомке, чья котомка понравится королевле, та да и будет править вместе с будущим королем. Старший брат, как это услыхал, стал издеваться над младшим. Эй, куда тебе дураку с твоей лягушкой?» Да, мать ее как увидеть есть дом у тебя погонит, наследство лишит. Все мне достанется. Мало того, что у толстухи, невесты старшего, были руки-крюки, так она и утруждаться не стала. Взяла два старых мешка и кое-как сметала. А лягушечка вышила свою котомку шелковыми нитками и оторочкой из бубенчика украсила. — Да чего котомка хороша! — сказала королева, — лучше некуда. — За твоей невестой победа! — объявила она младшему. — А теперь, — говорит, — хочу, чтоб ваши невесты подарили мне по собачке. — Да пускай моя хоть подзаборную псину приведет, а как узнает мать про твою лягушку, так погонит вас обоих! — сказал старший брат младшему. — всё мне достанется? — И захохотал. Тем временем отыскала толстуха здоровенного пса, не то сторожевого, не то охотничьего, и послала будущей свекрови. А лягушечка выбрала маленькую, ласковую, кудрявую собачонку. И снова пришелся ее подарок по душе королеве. Готовьтесь теперь к третьему испытанию, объявила мать сыновьям. приведите ко мне невест. пора мне взглянуть на них. — Старший брат как захочет. Ну, <смех> плохих, говорит, твои дела! — Смотрите, мама, я вам лягушку привел! ха <смех> Опечалился младший. Пошел к своей лягушечке, передал ей материнскую волю, а лягушечка умница и сама не испугалась, и его успокоила. Назначенный день усадил старший свою толстуху на коня, прикрыл ее... Образину платком, чтоб уродство не так глаза кололо. Ну, как на грех, только подъехали не ко дворцу, Налетел ветер и сорвал платок. И как глянула на толстуху королева, Так ей дурно сделалось. Пора бы и младшему свою невесту привезти. Все ждут. тут ты сказала лягушечка принцу. Вот тебе булавка. Возьми и в голову мне воткни. Не могу я. Не проси, ты же умрешь. Ты не бойся, послушайся меня, велит умница. Что было делать? Взял принц булавку, воткнул лягушечка в голову. И в тот же миг обернулся на девушкой, краше которой свет не видывал. Посмотрел на нее королеву и говорит младшему. За этого часа, брата твоего, лентя и завистника, я и знать не хочу. А королевство тебе, сын. И невесте твоей оставлю. Повели их под Венец, а ты сказки конец. Ученик чародея. Был у одной женщины сынок по имени Перикин. смышленый, не по годам. Размать ему и говорит, пора бы тебе, сынок, обучиться какому-нибудь ремеслу, встать на ноги. Что тебе по сердцу? А он тут и скажи, хочу стать волшебником. Дел нечего, отыскала мать чародея. «Возьмешь — Возьмешь? — спрашивает сынка в ученики. — Возьму, — отвечает тот, — но с одним условием. — вот с каким же? — А вот с каким. Если через год ты придешь за ним, но его не узнаешь, останется он у меня навечно. — Будь по-твоему, — согласилась женщина. Прошел год. Обратился Перекин в голубе. Порх тайком к матери, да и говорит. Как придешь за мной, чародей всех учеников в голубей превратит. Насыплет на пол моиса, а голуби, ну, клевать его. Я же к зерну и не притронусь. Попрыгаю, покружусь вокруг, да и только. Спросит учитель, узнала ли ты меня, ты ее укажи на непоседу. Пришла мать к чародею, он ей на стайку голубей указал и спрашивает. — Который из них твой сын? Угадай. — Да вот тот, что скачет. Догадаться-то легко. Ему и мальчонкой на месте не сиделось. — Твоя правда. Забирай его. Он теперь в колдовстве больше моего смыслит. Напоследок Перекин прихватил с собой лучшую волшебную книгу, какая только нашлась. — Пришли они домой, — он и говорит матери. — А теперь-то мы разбогатеем. Завтра ярмарка. Я в пеструю корову превращусь, а ты продай ее за полторы сотни дукатов. Да смотри, не отдай за одной бубенчик. В нем-то я и схоронюсь. Привела мать корову на ярмарку. Крестьянин подошел и приценивается. Сколько возьмешь за корову, голубушка? Полторы сотни дукатов. Но без бубенчика. Его не продам. По рукам. Вернулся крестьянин домой с коровой, отвел ее в хлев. Приходит на утро корм ей задать. А пеструхи-то и след простыл. Другой раз говорит перекин матери. Теперь я в коня превращусь. Отведи его на ярмарку и проси триста дукатов. Только не вздумай продать коня вместе с уздечкой. В ней-то я и схоронюсь. Тем временем чародей заметил пропажу книги и враз смекнул. Дело рук Перекина, не иначе. Завтра ярмарка. Наверняка плут. Туда явится дурачить народ. Поглядим, кто из нас хитрее. Пришел он на ярмарку, видит, мать Перекина коня продает. Сколько, спрашивает, возьмешь за коня? Триста дукатов. На, держи. — Да, но уздечка не продается, — спохватилась женщина. — Я его с уздечкой купил. — Нет. — Да. Сложилось тут судья мимо проходить. Ну и скажи, что прав, чародей. А тут вскочил на коня, хлестнул его плеткой и воскликнул. — Ну, держись, перекин, будешь знать, как воровать. Дома велел он сыновьям отвести коня в стойл и строго-настрого запретил его кормить и уздечку снимать. Но конь так жалостно головой мотал, что дети смилостивились. Бедняга, каково-то ему в уздечке. Давай-к снимем. Не успели они снять уздечку, как обернулся конь форелью и бултых в реку. Увидал это чародей, обернулся змеей и в погоню. Форель меж камнями скользила, и в водопады кидалась, а не ушла от змеи. Настигла та ее возле самой мельницы. Ну, тут обернулась форель голубкой. Змея точно стала орлом. Ну, голубка уже сделалась мошкой, и сквозь замочную скважину залетела к принцессе в замок. Принял перекин человеческий облик, да и говорит красавице. Превращусь я сейчас в перстенек на твоей ручке. Войдет сюда человек, попросит отдать перстенек. Ты не перечь. А перстенек-то с пальчика и срани. Пусть он на кусочки разлетится. Наступи на самый крупный осколочек, а как шевельнется он, убери ногу. Обернулся Перекин перстеньком и прыг к принцессе на пальчик. Пошел тот человек и говорит... «Отдай колечко, принцесса!» Да, колечко ему протянула, да выронило. Упало, но ударилось и разлетелось на куски. А принцесса на самый крупный осколочек и наступила. Превратился незнакомец в курицу. И ну, осколки клевать! Тут осколочек под принцессиной ногой шевельнулся, обернулся лисицей и съел курицу. А потом, перекин, вновь человеком сделался. Повенчался с принцессой, и стали они жить-поживать. ЧУДО МОРСКОЕ Андалузская сказка Жили на белом свете муж и жена, и был у них единственный сын. Муж рыбачил и, что ни день, к морю ходил. Раз запуталось в его сетях что-то такое тяжелое, что он еле вытянул улов на берег, а как вытянул, так и ахнул. В сетях-то чудо морское, сирена. И молвит она ему человечьим голосом. — Отдай-ка ты мне, рыбак, на съедение первого встречного. — А нет, самого проглочу. Смекнул рыбак, что первое ему, вернее всего, поведется на пути собачонка, та самая, что каждый вечер бросалась к нему со всех ног. — Ее-то, — думает, — и отдам на съедение чудищу. Отправился он во Свояси, да только на этот раз вместо собачонки первой на порог выбежал его единственный сын. — И зачем только ты поспешил мне навстречу? — сокрушается рыбак. — Но тревожился о тебе отец, — отвечает юноша. — Сегодня ты и долго не шел. — Делать нечего. Пришлось рыбаку рассказать, как дело было. Попалось, мол, ему в сети чудо морское, И повелел отдать ему на съедение первого встречного. Что поделаешь, вздохнул сын, раз так, слово надо держать. Позволь мне только сходить в соседнее селение, С приятелями проститься. Идет он своей дорогой, видит, Волк, орел и муравей делят дохлого осла. Да вот беда. Каждый норовит оттяпать кусочек получше. Где уж тут сговориться? Увидели они юношу и просит. Помоги ты нам, добрый человек, поделить добычу по справедливости. Отдал он орлу мясо, волку кости, а муравью шкуру. Собрался было уходить, а на пять его окликают. Никак, думает, и меня съесть решили. Обернулся? Отец, давай его за помощь благодарить. Волк протянул ему кусочек своего уха. Скажешь, горе мне, волк, и превратишься в волка. Орел дал ему свое перо. Только воскликнешь, горе мне, орел, как обратишься в орла. А муравей подарил юноше свою лапку. Скажешь, горе мне, муравей. И тотчас муравьем станешь. С такими дарами вернулся юноша домой и говорит отцу. Теперь можешь отдавать меня сирене. Пришли не к морю. Но едва показалась сирена, Сын выхватил волчье ухо, Обернулся волком и бросился прочь со всех ног. Бежал, бежал и совсем запыхался. Вернул себе человечье обличье, Достал орлиное перо. Горе мне, орел! и не успел договорить, как превратился в орла, и полетел прямо во дворец, под окно к принцессе. Увидала королевская дочка красивую птицу и тотчас приказала поймать ее. Доставили орла к ней в опочивальню и привязали в изножье постели. Ночью орел обратился в человека. Принцесса поначалу испугалась, а после выслушала его историю и успокоилась. Король Пожелал оставить юношу во дворце, раз все его полюбили. Что ни день выезжал юноша на прогулку вместе с королем и принцессой. Аной раз отправлялись они по морю на лодке кататься. Как-то заметила сирена юношу, вынурнула из воды и проглотила его на глазах у всех. Но король не растерялся, придумал, как спасти своего любимца. Всему свету ведомо, что сирены падки на серебро-золото, и повелел король выковать серебряное весло. Показали его сирене. «Дашь нам увидеть пленника хоть до пояса, твое будет!» Но сирена позволила юноше только голову высунуть. Тогда принцесса пообещала подарить сирене другое весло. «Из чистого золота. И сюда, с юноше, по пояс высунуться. Сирена и согласилась. На другой день получила она золотое весло и разрешила пленнику высунуться по пояс. Юноша тотчас воспользовался свободой, обратился в орла и взмыл в поднебесье. Ох, обманщики, вскрикнула сирена. Провели меня. Но погодите. «Я вам еще покажу!» И устроила принцессе ловушку. Идет та домой. Вдруг скалы под ней разверзлись. Королевская дочь бух в яму и попала прямо в подземный замок. Увидал это орел с высоты и говорит, «Не бойся, принцесса, я спасу тебя!» Превратился он вновь в человека и велел каменотёсом просверлить в скалах маленькую дырочку на том самом месте, где исчезла принцесса. Вынул он из-за пазухи муравьиную лапку и говорит, «Горе мне, муравей!» Только сказал, как тотчас обратился в муравья и проник в подземелье, где томилась принцесса. Там он снова сделался орлом, чтоб девушке легче было узнать его. И правда, она его тотчас признала. Тут Орел обернулся вновь муравьем. а принцессу превратил в муравьиху. Выползли они вдвоем на свет Божий и поспешили во дворец к королю-отцу. Тот так обрадовался, что без промедления отдал спасителю дочку в жены. Свадьбу сыграли, и стали они счастливо жить-поживать. Только вот к морю больше не ходили. Сирены боялись. Золотая звездочка Жил на свете вдовец с дочкой, а была она красавица, да и подрасти успела, невеста. А через улицу жила вдова, тоже с дочкой, да только очень уж нехороша собой была девушка. Говорит как-то вдова соседской дочки. «Слушай, Мария, ты скажи отцу, пусть на мне женится». — Дочка моя тебя в подружки возьмет, а я для тебя пирог медовый испеку. Пошла Мария к отцу и говорит. — Отец, женись на соседке, она мне пирог медовый испечет. — Ах, дочка, как бы тот пирог горьким тебе не показался. — Ну, а дочка и слушать ничего не хочет. Женись, да женись. Так и женился вдовец на соседке. Вскоре стала мачеха обижать Марию. Всю домашнюю работу на нее взвалила. И воды принести, и постирать, и в доме прибраться, и залу выгрести. А свою дочку только хули да лелеет. Пожаловалась Мария отцу, а тот отвечает. — Говорил я тебе, дочка, горек мачехин пирог. Как-то послала мачеха девушку стирать белье. грязная пригрязная, и дала ей крохотный кусочек мыльца. Как им отстираешь? И плошку с остатками похлебки, и горит. Чтоб белье чистое принесла, да смотри, мыло сбереги, Два куска назад принесешь, и чтоб плошка до краев полна была. Больно хороша похлебка. Опечалилась Мария и пошла к реке. Повстречалась ей по дороге старуха. — А чего печалишься, дочка? — спрашивает. Да — Заплакала Мария, рассказала старухе, как ей у мачки живется, и услыхала в ответ. — Да ты не убивайся! Возьми мою корзину, белье и мыло сюда положи, сама похлебки поешь, а после на небо погляди, порадуйся. — И слушай, чем я тебя еще одарю? Станешь волосы чесать, Жемчуга с волос твоих скатятся. Засмеешься — розы зацветут, А сунешь руку в карман — Золотую монетку вынешь. Цела Мария у стороги корзину И все сделала, как та велела. А как подняла голову, Так в тот же миг на лоб Золотая звездочка с неба упала. Глянула Мария в корзину — а белье в ней чистое-пречистое, и два куска мыла не тронутых лежат, и плошка до краев полна, хоть она всю похлебку до капельки съела. Сала Мария белье, мыла плошку и пошла домой. А мачеха как увидела, что она все, что велено, исполнила, да еще звездой во лбу украсилась, стала завистью исходя ее расспрашивать, как такое вышло. Ничего Мария не утаила. И про старуху, и про корзину, и про звезду рассказала. Кликнула мачеха свою дочку и говорит, «Завтра же чуть рассветет, пойдешь с бельем на реку. И чтоб я тебя без звезды во лбу не видела!» На другой день дала мачеха своей дочке целую гору белья, то не грязного, а чистого. Старуха, как увидала чистое белье, все сразу и поняла. И совсем идти Мачехину дочку одарила, хоть и ей велела на небо поглядеть. по хлебку съесть, белье в другую корзину сложить. Так Мачехина дочка и сделала, но только голову подняла, как откуда ни возьмись, а слиный хвост вместо звезды к колбу прилепился. Не оторвать! Села на похлебку, А как была пустой, так и осталась. А белье вдруг грязным сделалось, И мыло пропало. Заплакала на дочка И пошла домой. Да и как не плакать? И раньше-то красавицей не считали, уж со слинным хвостом. Увидала ее мать, Разъярилась, как зверь. И с той поры совсем Марии житья не стало. день деньской копалась она в зале, даже из дома не выходила. А все же прозвали ее в селении Золотой Звездочкой, а мачехину дочку — Ослиным Хвостом. Собрался как-то отец Марии в дальнюю дорогу и спросил девушек, что им привезти в подарок. Ослиному хвосту платье понадобилось. туфли да шляпа с пером. А золотая звездочка попросила у отца веточку с первого дерева, что встретится ему на пути. Не забыл отец. Сорвал веточку с первого дерева, что встретилась ему на пути. А в, го в городе купил все, что падчерице хотелось. Вернулся домой, раздал подарки. Вскоре разнесся слух, что во дворце будет бал. Три ночи танцевать будут гости, а на третью ночь объявит принц, кого выбрал себе в невесты. Стала мачеха наряжать свою дочку, да радоваться, что и новое платье есть, и туфли, и шляпа с пером. А золотой звездочке велела делом заняться. Из злы выбрать чечевицу, которую сама ж туда нарочно всыпала. Сделай, что велю, и ступай, куда хочешь. а сама дверь на замок заперла. Когда мачеха с дочкой ушли, взяла золотая звездочка ветку, что подарил ей отец, а то была не простая веточка, а волшебная, и сказала, «Яви, веточка, свою силу, призови птиц, пусть мне помогут». И в тот же миг слетелись к девушке птицы и выбрали из золы всю чечевицу. Тогда попросила она у волшебной веточки платье из серебристых кружев и золотые бальные туфельки. Тут же появились и платья, и туфельки. Нарядилась девушка и вылетела из дома через трубу, раз дверь заперта. Как только появилась она во дворце, принц сразу ее заметил и пригласил танцевать. Один танец с ней протанцевал, другой, третий. А после не считал, только с ней танцевал всю ночь. Полюбил принц Золотую Звездочку и стал просить ее выйти за него замуж. Но Золотая Звездочка сказала, что пока не даст ответа. Поздно уже, ей нужно домой торопиться. Принц хотел проводить ее, но Золотая Звездочка, стоило ему на минутку отвернуться, убежала. Вернулась она домой той же дорогой и сказала волшебной веточке. Сделай, веточка, как было. Смотрит, а на ней опять старые платья, рваны, перепачканы. Пришли из бала ослиный хвост с мачеха и говорят, что это за красавица такая была на балу? Откуда взялась? Никто ее и не видал прежде. а Золотая Звездочка словно и не слышит. Прошел день, и снова всю ночь танцевал принц с Золотой Звездочкой, и третью ночь тоже, только с ней. Дважды после бала убегала она от принца, а на третий раз испугалась, что не удастся. Принц с нее глаз не спускал. Как только кончился бал, кинулась Золотая Звездочка к лестнице, Споткнулся и бронила золотой башмачок. Принц нагнулся поднять, пока поднимала, но и убежала. Опечалился принц и на другой день велел объявить всему королевству, что возьмет и ту, которой придется в пору золотой башмачок. Отправили гонцов. Все девушки королевства перемерили туфельку. Да никому не пришлась она в пору, такая крохотная. Некоторые с досады даже пальцы себе отрубали, лишь бы ногу втиснуть. Принесли туфельку и в мачехин дом. Дошла очередь до слинного хвоста. Отсекла на себе большой палец, но все равно не сумела ногу в туфельку втиснуть. А принц спрашивает, а нет ли в доме другой девушки? Мачеха отвечает, есть, мол, да она не в счет. Замарашка, чучула гороховая да и только... Но принц велел позвать и ее. И когда появилась золотая звездочка в платье из серебристых кружев, все застыли в изумлении. Туфика пришлась ей в пору, и принц сказал, «Вот моя невеста!» Отправился он во дворец известить отца о свадьбе, а золотой звездочке пообещал, что скоро вернется за ней в карете. тут и решили ослиный хвост мальчикой убить золотую звездочку. Схватили ее, выволокли из дому, швырнули на камни и били, что есть силы, а после вырвали ей глаза и язык и бросили в поле умирать. На ее полумертвую, всю в крови, нашел пастух. А жена его омыла ей раны и выходила девушку. Она выздоровела, но ни говорить не могла, ни света Божьего не видела. А как-то сунула руку в карман и вынула золотой. Отдала его пастуху, а сама обрадовалась. Вот, — думает, — удивится, и засмеялась. И в тот же миг грозы рассвели. А была зима. Знаками она объяснила, что хочет розы продать, Но не за деньги, а за язык. Спустился пастух в селенье и стал кричать. «Розы! Продаю розы!» А сыному хвосту немедленно захотелось роз. «Мать!» — говорит. «Пойди купи. Ни у кого роз зимой нет, а у меня будут». Позвали они пастуха в дом, спросили, какая розам цена. Пастух сказал. Ослиному хвосту сразу мысль пришла. Отдай, говорит ему язык, золотой звездочки. На что он нам? Мать не хотела отдавать. Мало ли чем такое дело обернется. Но дочка не уступала, и мать сдалась. Принес послух язык и отдал девушке. Она взяла язык, дотронулась до волшебной веточки. Язык прирос, и девушка заговорила. Как-то взяла на у жены пастуха гребень, распустила волосы, стала расчесывать, и скатились с ее волос две жемчужины. Золотая звездочка попросила пастуха продать их, но не за деньги, а за глаза. Снова спустился пастух селения и опять ослиный хвост вытребовала у матери жемчужины, хоть и не хотела отдавать в оплату глаза золотой звездочки, что хранились в чулане. Принес пастух глаза и отдал девушке. Она взяла волшебную веточку и попросила. «Сделай веточка, как было!» И приросли глаза, и прозрела золотая звёздочка. Решила она тут же написать принцу письмо, рассказать обо всем, что с ней случилось, пусть приедет за ней. Принц получил письмо и несказанно обрадовался, ведь его уверили, что Золотая Звездочка не хотела за него замуж идти и потому убежала из дому. Не мешкой ни минуты приехал принц за невестой и сыграли во дворце свадьбу. А после свадьбы спросил принц у жены, — Скажи, какое наказание заслужили твои мучительницы? — Никакой кары я для них и не хочу. ответила золотая звездочка. Но принц все равно велел обеих схватить, удушить и в котле с маслом сварить. Тем ослиный хвост мачехой и кончили. На том и сказки. конец. Заморная статуя Жила на свете вдова, и был у нее сын-подросток. Лентяй, каких мало! Мать ему и говорит. «Что ж ты, сынок, делу никакому не обучишься? Поравить, время пришло». «Душа не лежит», — отвечает он. «Пойди к кузнецу, ученики». — Сказал же, душа не лежит. Про какие ремесла мать ему не толковала, он свое твердил. — Не хочу, да и только. А все потому, что трудиться он вовсе охоты не имел, и надеялся разбогатеть иным способом, да только не знал, каким. Решил он, в конце концов, пойти в художники. Отыскала мать ему старика-учителя, и оказалось, что, хоть и ленив паренек, дело у него спорится. Выучился он рисовать не хуже учителя. А тем временем королевский сын велел призвать во дворец художника. Привели старика. И объявил ему принц, что увидал он во сне девушку-красавицу Белью Флор и хочет, чтобы художник портрет ее нарисовал по приметам, которые он укажет. Рассказал принц художнику, какая красавица явилась ему во сне. Опечалился художник, вернулся домой, лица на нем нет. — Что с тобой? — жена спрашивает. — А вот что, — отвечает художник, — принцу во сне красавица привиделась, белья флор, велит портрет ее нарисовать. А как я нарисую, когда в глаза ее не видал? Ученик услыхал и стал его утешать. Зря тревожитесь, учитель. Разве принц не сказал, какая она? Волосы у нее темные или светлые? Светлые. А что еще принц рассказал? М -м да кое-что рассказал, дал кое-какие приметы. Раз так нечей тревожится, учитель, я портрет нарисую. Дайте мне мешок орехов, бутылку вина до да хлеба. Запрусь я в мастерской, буду работать и не выйду, пока не кончу. Не хотелось художнику тратиться на орехи. Не поверил он, юнош. Но жена уговорила. Пусть попробует. Вдруг получится. Далее они юноше все, что просил. И мешок ореха, и вина, и хлеба. Заперся он в мастерской. Художник с женой всю ночь глаз не сомкнули. Так не терпелось ему знать, что из этой затеи выйдет. Ученик же, знай себе, орехи щелкает да вино, попивает. Под утро старый художник всякую веру потерял. Издевается он над нами, жена. Орехов ему захотел до вина, вот и вздумал нас надуть. Но я б, воля выдрал бы я его как следует, да выставил вон. Погоди, — отвечает жена, — что раньше времени кипятиться? Пойдем лучше спать, а с ног валюсь. Пошли они спать. А юноша тем временем прикончил орехи, допил вино, доел хлеб, Возвеселился душой и взялся за портрет. Нарисовал и лег спать. А когда проснулся, отпер дверь, взял холст и пошел показать художнику. Вот, смотрите, учитель! Художник к тому времени совсем был отчаялся, Думал, ученик ему рожу какую-нибудь намалюет, А уже он с ним возиться не станет. Уставит вон, и дело с концом. А увидел портрет и обомлел. Глядит, глазам своим не верит. «Да как же, — спрашивает, ты сумел красоту такую изобразить?» да, орехов поел, вина выпил и нарисовал. Что о том говорить? Пора принцу портрет нести. Должно быть, ждет не дождется». Обрадовался художник, взял портрет и понес во дворец. Поглядел королевский сын на портрет и говорит, — Ну, точь-в-точь, точь. она, она мне снилась, надо ее отыскать, а ты мне поможешь. Королевское слово закон, велит, не откажешься. Пошел домой художник, надо ведь в путь собраться. А жена увидала, что он в печали, и решила, что не понравился принцу портрет. «Да ну бы и к лучшему, если б не понравился!» — говорит художник. «А то не было печали! Иди теперь неведомо куда! Ищи ее! Красавицу писаную! А где я сыщу ее?» Услыхал ученик их разговор. «А вы, учитель, скажите принцу, что хотите вместе с сыном пойти». И меня с собой возьмите. А там, глядишь, ей и придумаю что-нибудь. Пошел художник во дворец и говорит принцу. Ваше королевское высочество, дозвольте мне сына с собой взять. Он у меня смышленый. Глядишь, поможет нам красавицу отыскать, что вам приснилось. Ладно, отвечает принц, бери сына. Отправились они в путь втроем. Принц, художник и ученик. День миновал, другой, третий, а они все идут. Художник из сил выбился. «Не могу, — говорит, — больше!» Стал ученик просить принца отпустить художника домой. «Я, — говорит, — сам справлюсь, отыщу дорогу». «Эш ты какой! — отвечает принц. Но ну, смотри, так и быть, отпущу отца твоего домой!» Вернулся художник, а принц... С юношей дальше пошли. шли шли и пришли, в конце концов, в лес. Густой, прегустой. Увидали в лесу хижину и постучали. Очень уж устали с дороги, захотели передохнуть. Но никто не отозвался. Вошли, никого, а стол накрытый и еда готова. Поели они, пошли в опочивальню, а там уж и постели расстелены. Словно ждали их. Принц хотел было тут же спать лечь, но юноша его остановил. Слишком уж странно все это ему показалось. — Погодите, — говорит, — ваше высочество, нельзя нам двоим спать. А если это разбойничья хижина? Вдруг разбойники вернутся, а мы спим? Кто-нибудь посторожить должен. — Но и кто будет сторожить? — спрашивает принц. «Ну, я посторожу, только сначала посплю немножко. Как полночь пробьет, разбудите меня». На том и порешили. Пробила полночь и разбудил юношу принц. «Скажите, ваше королевское высочество, пока я спал, вы ничего особенного не заметили?» — спрашивает юноша. «Да нет, ничего», — отвечает принц. «Ну, тогда ложитесь, спите, а я посторожу». Улегся принц. и сразу же заснул. Утомился сильно. А юноша стал сторожить. Вдруг слышит шорох, а после голоса. Это ты, Хуан? Я Педра, Бог в помощь. Слыхал, говорят, королевский сын женится надумал. На ком бы это? На красавице белье флор. Ну, это вряд ли. Я пойдет ищи. И смолкли голоса. Так и не узнал юноша, где им искать белью флор. Может, думает, завтра ночью что-нибудь услышу. Просвело, Разбудил он принца. Ну как, спрашивает принц, слышал что-нибудь? Да ничего не слыхал. Собирайся, дальше пойдем. Лучше на денек останемся, вызнаем, чья это хижина. Остались еще на день? По лесу погуляли, отобедали и никого так и не повстречали. Тихо, безлюдно кругом. А как смерклась, говорит юноша принцу. Я взремну, а вы в полночь разбудите меня. Пробила полночь, заснул принц, а юноша стал его сторожить до да прислушиваться. И вот снова раздались шаги, а после голоса. Это ты, Хуан! «Я, Педро, Бог в помощь!» «Говорят, королевский сын в путь пустился, Белью Флор отыскать хочет!» «Как ж, слыхал! Да не отыщет! Далеко Белья Флор! За морем!» «Море и перейти можно!» «Он, ключик висит! Кинешь его в море, он мостиком серебряным обернется! Иди себе, как по тропке!» Смолкли голоса. А утро снова уговорил юноша принца еще денек в хижине провести. Может, думает, на третью ночь все разузнаю. Как смерклась, лег он, поспал немного и разбудил его принц, как уговорились, около полуночи. Стал юноша сторожить, а принц заснул. Пробел двенадцать и услыхал юноша шаги, а затем голоса. — Это ты, Хуан? — Я, Педро, Бог в помощь. — Говорят, принц здесь где-то поблизости? — Может, и здесь. — А я думаю, дальше отправился. — Все равно не дать ему белье флор. Даже если по морю пройдет, как посоху, к ней его не допустят. Сторожат великаны два льва. Кто приблизится, растерзают. — И что же, никак нельзя у них красавицу украсть? — Можно. Надо время улучить, когда львы заснут и быстрее бежать через море по мосту серебряному. А уж если настигнут беглецов, не сдобровать им. Смолкли голоса. Поутру пробудился принц. Дядя они с юношей ключи пошли прямо к морю. Кинули ключ в воду и обернулся он серебряным мостиком. Так и перебрались через пучину. Видят на острове дворец, осторожат его трое, великан с палеца и два льва. И на счастье все трое спят. А во дворце девушка красоты необыкновенной, белья флор. — Как вы сюда добрались? — спрашивает. — За тобой пришли. — А ведь убьет вас великан, или львы растерзают. А ты не бойся, пойдем с нами. И пошли они, крадучись назад, К серебряному мостику, Что перекинулся через море. Вскоре пробудился великан. Видит, пропала белья флор. Разозлился великан и понесся В погоне за красавицей. Секунды не прошло, как было на берегу моря. При таких-то лапищах любой будь короток. Увидал беглецов, Они как раз на мостик серебряный сворачивали. Понял великан, что не догнать их, Стал грозить вслед кулаком И проклятие наложил на красавицу. Пусть тебя, Белья Флор, в первую ночь брачную волки сожрут. Если спасешься, окаменеешь в тот самый миг, Как родишь первенца. Долго еще бесновался великан на берегу, а беглецы тем временем успели добраться до лесной хижины. И, как прежде, сначала юноша поспал, а после, ближе к полуночи, задремал принц. В полночь услыхал юноша шаги и голоса. — И ты, Хуан? — Я, Педро, Бог в помощь. — А принц-то отыскал белию флор? — Да ну, сумел-таки украсть ее, пока сторожа спали. Да вот только не знает он, что проклял ее великан. Как так проклял? А вот как? Волки ее сожрут в первую брачную ночь. Ах, бедняжка! Жалко, красавец! И что ж, никак спастись нельзя? Почему нельзя? Можно. Солдат надо выставить у городской стены, как свадьбу играть станут. Они волков перебьют. Смолкли голоса, и юноша отправился спать. А как рассвело, пустились они втроем в обратный путь, в родное королевство. Встретили их колокольным звоном до да пушечной пальбой. Уж как все радовались возвращению принца, как дивились красоте белью флор. В день свадьбы повелел принц солдатам встать на стражу у городской стены. И не напрасно. Только кончился свадебный пир, как набежали неведомо откуда стаи волков. А уж как они выли, и вспомнить страшно. Целую ночь солдаты стреляли, пока всех волков не перебили. Справили свадьбу, и зажили счастливо принц с принцессой. А спустя положенное время родила белья флор дитя. Да такой красивый, что и описать невозможно. Принц дитя на руки взял и понес показать королеве, пусть внуку порадуется. А после воротился к принцессе и видит. А каменела она, стала мраморной статуей. От такого горя принц о сыне и думать забыл. Не осталось в сердце места для радости. Велел он для своей мертвой жены приготовить лучшие покои в замке. украсить их и расстелить для нее постель. Не хотел он с бельей флор разлучаться. А надо вам сказать, что юноша, ученик художника, так и жил при дворе. Увидал он, как принц убивается и думает, может, есть какое средство тоску унять. И решил он провести ночь в той лесной хижине, послушать голоса. «Дайте мне, — говорит, — Ваше королевское высочество, коня, и дозвольте отлучиться ненадолго. Поскакал юноша в лес. Долго ехал, конец добрался. Пошел в хижину, отужинал, а глаз не сомкнул. Все боялся, голосов не услышит. Пробило двенадцать. Сначала шаги раздались, а после голоса. — Это ты, Хуан? — Я, Педро. Бог помощь. Слыхал? О чём? Хоть и спас принц Белью Флор от волков, всё равно несчастье стряслось. Исполнилось великаново заклятие. Что за заклятие? Как великан сказал, так и вышло. Родила Бельяфлор первенца и окаменела. Жалко бедняжку. И что ж, воскресить её нельзя? Воскресить-то можно, но уж очень дорогой ценой. «Сыночка надо убить, тогда мать воскреснет!» «Как так убить?» «А вот как?» «Убить! Все его кровь собрать до капельки и окропить той кровью камень камень холодный, статую мраморную, тогда мать воскреснет!» Смолкли голоса. А юноша так глаза не сомкнул! Еле утро дождался! Как развелось, оседлал он коня и немежко опустился в путь. Приехал, разыскал принца и рассказал ему, что узнал. Долго старую королеву уговаривать пришлось. Жалко и было внука. Да и сомнение брала. Вдруг все напрасно. И внука лишится, и невестку не воскресишь. Но принц поверил юноше, хоть и не меньше матери сына жалел. Но раз нет другого средства, что делать? Придется сыночком пожертвовать ради жены. Убили младенц, всю его кровь собрали до капельки и окропили ею камень холодный, мраморную статую. И тут же ожила Белья Флор людям на радость. Как не горевал принца сыне, обрадовался он, увидав свою жену живой и невредимой. Жили они с Бельей Флор долго и счастливо, и много еще детей народилось у них. А юноша, что у художника живописи учился, так с ними при дворе и остался. И уж больше ни к холсту, ни к кистям не притрагивался. На том и сказки. Конец. Кат и сестра Жили на свете муж с женой, и было у них двое детей. Мальчика звали Перико, а девочку — Марией. С хлеба на воду семья перебивалась, а дети плачут, есть просят. Что делать? Вот и сказал муж жене. Нельзя так жить. Умрут у нас дети с голоду. Давай их в лес отведу и там оставлю. Они маленькие, дорогу домой не найдут. А Бог даст, встретится им добрая душа. Приютит, накормит. Долго жена молчала, потом слезы утерла и согласилась. — Путь по-твоему, — говорит. Аперик услышал их разговор, и когда на утро отец велел им с сестрой идти с ним за хворостом, первым делом набил карманы отрубями, А в лесу стал тайком от отца сыпать их на тропинку. Путь помечал. Набрали хвороста. Велел с детям птичьи гнезда искать. Они и рады. А сам назад воротился. Бросил детей в лесу. Звали, звали они отца. А он не откликается. Нет его нигде. Страшно стало Марии. Заплакала девочка. А Перико ей и говорит. Не плачь, сестренка, скоро дома будем. Да как же мы дорогу домой на это ищем? Сказала, ты ищем, значит, тыщем. ищем. И правда, отыскал перика тропу, отрубями помеченную, и вывела на их к дому. Вовремя пришли. Отец как раз хворост продал, а мать на вырученные деньги еды накупила. Сготовила, да и затасковала о детях. Они тут, как тут. Тад-то было радости. Но скоро кончилась еда. Снова стало голодно в доме. И решил отец снова отвезти детей в лес, да и бросить там. Но Парико и на этот раз обо всем догадался. Сметливый был. Да и запасся чечевицей. Раз отруби в доме закончились. Полный карман набил и в путь. Украдкой, чтоб отец не видал, Отмечал Пирико дорогу чечевичным ручейком и потому нисколько не испугался, когда остались они с сестренкой одни в лесу. Вывел их чечевица домой. Мать увидела детей, обрадовалась. отец говорит, ну и ну, да как они такие несмышленыши дорогу назад нашли? Надо будет подальше их завести. Спросил отец у Пирико, как ты дорогу домой нашел? а Перико про чечевицу молчок. — Шел, шел, — говорит, — и нашел. Как чувствовал, что и в третий раз отец их в лес заведет. Так оно вскоре и вышло. — Собирайтесь, — велел им отец, — а сам же не говорит. — Вот увидишь, на этот раз не вернуться. Я уж постараюсь. Но Перико был на чеку и запасся с сушеными финиками, раз ни отрубей, ни чечевицы в доме не осталось. Распихал финики по карманам и в путь. Впереди отец, за ними Перико, за Перико Мария. На всю дорогу Перико фиников хватило. Отцу не вдомек, что сын себе обратный путь помечает. Далеко-далеко завел отец детей. Поле, лес прошли, на гору взобрались. Снова в долину спустились. Устали дети, а отец ими говорит. Передохнить немного, а я пока хворост соберу. Бросил их и ушел. Заплакала Мария, страшная стала. А Перико говорит сестренке. — Не плать, я найду дорогу домой. Стал он тропинку искать. А Фиников нет как нет. — Что ты ищешь, Перика? спрашивает Мария. — Финики ищу, — отвечает брат. Они нас домой приведут, я им и путь отмечал. — Ох, не приведут, братец! — Как так? — А вот так. Съела я твои финики. Ты положишь, а я подберу, и вот. Если -то хочется. Я ж не знал, зачем они нужны. — Ну, теперь нам не выбраться. — Путь дальний. Места незнакомые. Не найду и дороги, раз моих нет. А только все равно нельзя нам с тобой здесь оставаться. Идти надо, людей искать. И пошли они, куда глаза глядят. Шли, шли и увидели в ночи огонек. Подошли поближе, а это окошко в хижине светится. Никого не видно, а дверь не заперта. как не войти? И видят. У плиты старуха одноглазая возится. Тесто месит, пончики жарить собирается. А с сголодались, слюнки текут. Переко говорит Мария, я просто с голоду умираю. Неужели нам с тобой пончиков не достанется? Спрятался Переко за спиной у старухи, протянул руку и стащил один пончик. Не заметила старуха. Стащил другой, третий, четвертый. Старуха не знает, что и думать. «Что за чертовщина? Куда пончики деваются, ума не приложу!» Не видела старуха, как Переко пончики у нее воровал. Он как раз слева зашел, а она за левый глаз кривая. Наелись дети досыта и рады, посмеялись над старухой. А тут Мария говорит, «Давай я теперь пончик возьму». «Давай». Но не с того боку подошла девочка, схватила ее старука за руку. — Так это ты, — говорит, — все пончики у меня перетаскала. Я пеку-пеку, их нет, как нет. Ну-ка, признавайтесь, кто вы такие, откуда взялись? Рассказали и дети, кто они и откуда. А старуха и говорит, — я вас у себя оставлю, еды у меня вдоволь. Обрадовались брат с сестрой, накормила их старуха до отвала и спать уложила. Спят они в свое удовольствие, а того не знают, что старуха — это на самом деле ведьма, злющая презлющая. Детей ворует и ест. А тут и воровать не надо, сами пришли. Да не один, а двое. Спят дети, а старуха так и всяких рассматривает. — Славное будет угощение, — думает. — Ну-ка я начну с мальчишки. Да такой ж больно он тощ, коща да кости. Откормлю-ка его сначала. Наутро затащила на Перико в пещеру и засунула в большой кувшин для вина, чтоб не сбежал. Сидит Перико в кувшине, света белого не видит. Зато уж кормит его старуха до отвала. Толстей, малыш. Скучно было перика к кувшине. И вот как ты свалился к нему в кувшин мышонок. Перика его от нечего делать и приручил. Прошел месяц. Решила старуха проверить. Может, уже и растолстел парнишка? А в пещере темно. Ничего разглядеть нельзя. Она и говорит. Ну-ка, вышень из кувшина мизинчик. Понял Перика, чего она хочет, и вместо этого мизинчика сунул старухе мышиный хвост. — Да, тащеват еще, — решила старуха, — придется еще подкормить. На другой день, как на грех, забежала в пещеру кошка, почуяла мышь и прыгнула в кувшин. Тут-то мышонку конец и пришел. Опечалился Перико, и поиграть не с кем, и старуху теперь не обманешь. Она как раз снова заявилась. Высунька говорит, мизинчик. Делать нечего пришлось. Ну, теперь другое дело. Пора тебя из кувшина вынимать. Схватила на за шиворот, вытащила на свет божий и велела за хворстом идти. Дала ему хлеба и бурдячок с водой и наказала к вечеру вернуться. Ну «Да только смотри!» чтобы хлеб и вода были в целости и сохранности, а не то не лишу. Пошел Перико в лес, стал хворост собирать и сильно проголодался. Но ведь не есть, не пить не велено. Да плакал Перик с досады. Вдруг видит, а встречи ему старик. А чего плачешь? спрашивает. Рассказал ему Перико свою историю, а старик и говорит. Слезами горе не поможешь. Ешь, пей, не бойся, ничего тебе не будет. И хлеб и вода в целости и сохранности к старухе вернутся. Да только знай, что старуха твоя, ведьма, злющая презлющая, и за хворостом она тебя послала, чтоб печь растопить, и тебя же, как пончики, сжарить. Как жар от печи пойдет, возьмет она лопату и скажет, влезай сюда и плеши. А ты скажи, не умею, ты покажи, научи меня. Она встанет на лопату, и тут-то ты ее в печи сунешь. Да гляди, чтоб назад не вылезла. Чуть что, кочергой ее, кочергой. А почувствуешь, что не справляешься, крикни. Так я тебя научу. Бей сильней да быстрей, святой Петр, помогай. И ты не зевай, святой Николай. Тогда уж точно, ведьме конец. А когда сгорит она дотла, выскочит из печи две собаки охотничьих. Ты их погладь, приласкай, они верно служить тебе будут. Как сказал старик, так Перико и сделал. Вернулся к старухе, отдал ей хлеб и бурдюк. И хотя он ел и пил, целости и сохранности остались и еда, и питье. Взяла старуха хворост, печь разожгла и говорит Перико, «Вставай на лопату и пляши». «Не умею плясать», — отвечает Перико. «А ты покажи, научи меня». Ну, «Ладно», — говорит ведьма, спляшо. Влезла она на лопату и давай выплясывать. Тут-то ее Перико и пихнул изо всех сил. Свалилась старуха прямо в огонь. «Вопит, что есть мочи, а вылезти не может». А Перико ее кочергой, кочергой, да видеть, что не справится ему, хоть и сестричка рядом помогает. Вспомнил перика, что велел ему старик, и крикнул. — Бей сильней, да быстрей, святой Петр, помогай, а ты не зевай, святой Николай. Тут-то ведьме и конец пришел. И когда остыла печь, выскочили туда две борзые красоты необыкновенной. Стал Перико их гладить, а Мария за ушком чесать. — Давай, — говорит Перико сестренке, — здесь жить останемся. Я с собачками на охоту ходить буду. — Давай, — отвечает Мария. И остались. Что они день ходил Перико с собачками на охоту и возвращался с добычей. Цены его борзым не было. Зажили брат с сестрой в свое удовольствие. И еды у них вдова, и питья, и дичи на продажу хватает. От зависти обуяла соседей охотников. Злились они, что Перико всегда с добычей, а им не везет, и решили Перико убить. Но как его убьешь, когда собаки с ним неотлучно? Значит, надо собаку у него отобрать. Пошли охотники к Марии и сказали, что завтра же убьют Перико, если не оставит она собак дома. Испугалась Мария и упросила брата оставить с ней собачек. «Страшно мне одной!» — говорит. Отправился Перико один на охоту. И тут же заявились к Марии соседей. Отдала она им собак. Увели охотники борзых и в чулане заперли. Да еще и уши им ватой позатыкали, чтоб не слышали хозяйского зова. И пошли в лес убивать Перико. Горят ему, «Пришел твой час!» — Что ж, — отвечает Перико, — об одном прошу, позвольте на помощь позвать. — Зови, — говорят охотники. Они-то думали, что он собачек своих позовет, а те не услышат. Но Перико как закричит. — Бей быстрей, да быстрей, святой Петр помогай, и ты не зевай, святой Николай. Услыхали охотники, кого он зовет, и расхохотались. Но тут-то откуда не возьмись, и явились к перику верные его борзы, Цепились в охотников и грызли их. Спасли Перико. Вернулся он домой к сестренке. рассказал ему Мария, как обманули ее охотники. Видит Перико, ни в чем сестра не виновата. Обнял он ее, и стали они жить, поживать себе на радость. Долго-долго... И счастливо жили. Телячья голова Жила на свете девушка-служанка, и решила она, что пора повидать отца с матерью, а до их селения путь не близкой. Собралась и стала у соседки совета просить. Хочу, я, говорит, родителей повидать, да знаю, одной через лес идти, деньги у меня с собой и немалые. Все, что за три года заработала, хочу отцу с матерью отнести. Тем же вечером соседка мужа спрашивает: "Как думаешь, не зря она боится? Хе -хе, конечно не зря", а? отвечает муж. "С провожатым надо идти, а не то и денег и жизни лишиться". "Может, ты ее проводишь? Все-таки подруга моя". "Ладно, провожу". А другой день говорит соседка девушки: "Я мужа попросила, он проводит тебя". Девушка обрадовалась, завернула деньги в платочек, косу заплела и в пучок платочек спрятала. «Пошли!» А в лесу убил ее сосед. Голы рву, Ножом отсек и деньги себе взял!» «Там не знаю, как все вышло!» — говорит он жене. без попутал!» «Да как ты мог? Ведь не чужой же человек, подруга моя!» — Говорю тебе, без попутал. И с тех пор, как только выйдет он из дому, слышится ему голос. — За все запоплатишься, за все! А он, а никого нет. Рассказал жене, она и говорит. — Другой раз, как услышишь голос, спроси. — А где расплачиваться придется? Так он и сделал, и голос ответил. «В Севилье! Запомни, в Севилье!» Услыхал он это и тотчас вернулся домой, рассказал жене. Она ему и говорит, «Ну, раз так, нечего бояться, не езди в Севилью и платить не придется». С тех пор ни разу не слыхал он голоса, а прошло время и думать о нем забыл. Ну, вот как-то заехали в их селение два сеньора и спрашивают, «Может, кто проводит нас до Севильи?» Мы дороги не знаем, а заплатим хорошо. Дуро за день пути и кормежка. Жена говорит мужу, найди им проводника. А у него глаза загорелись. Я сам с ними поеду. И поехал. Приезжают они в Севилью, а один сеньор говорит другому. Надо бы к завтраку что-нибудь купить. А второй отвечает. Может, телячу голову? — Славная будет еда. — Давай. Послали своего проводника за провизией. Купил он, как велели, телячью голову, взял за уши, чтобы удобнее было нести, и прикрыл плащом. Идет и не замечает, что след кровавый за ним тянется, а навстречу стража. — Что это у тебя под плащом? — Телячью голову сеньоры велели к завтраку купить. — А ну покажи. Он и показал. Откинули плащ, а там не телячья, а девичья голова. И не за уши он ее держит, а за волосы. Так ты убийца! Создали его стражники и повели в тюрьму. А он все просит на постоялый двор завернуть, сеньоров тех отыскать, что его за телячьей головой послали. Ладно, зашли. А там никаких постояльцев нет. И, говорят, и не было. Нечего нам голову морочить, раз ты убийца, за все затветишь. Отвели его в тюрьму, а на другой день судили. К смертной казни судья его приговорил. Повесили душегуба. губа, так он и поплатился за свое злодейство. Крестник смерти. Жил на свете бедняк-паденщик. Родила ему жена дитя, и стали они думать, кого в крестные позвать. Судили, рядили, и видит. Некого. Вышел паденщик на дорогу. Кто первый встретится думает, того и позову. Ждал он, ждал, и кого нет. Опечалился бедняк. И совсем уж было домой собрался, как вдруг видит смерть идет. Что стоишь? спрашивает. Да вот хочу в крестный первого встречного позвать. Некого больше. Не горюй! — говорит, смерть бедняку. Я твоему сыну крестный буду, а подрастет выучу, лекарем станет. У меня много крестников. Все я судьбе благодарны. Окрестили мальчика. Вырос он, на лекаря выучился. Идет как-то к больному и видит. Навстречу ему смерть. Травинку целебную подает и говорит. Вот тебе травинка, она всякую болезнь лечит. Проведешь ею больному по губам, он и выздоровеет. Но прежде посмотри, где я стою. Если в головах, лечи. А если в ногах? И не думай. Значит, час его пробил. Скажи, не могу одолеть болезнь, и ступай себе. Так и лечил юноша травинкой, что дала крестная. Многих вылечил. Слава его искусстве пошла. Позвали его как-то к богачу. Сильно тот за не мог. И говорит, а дам тебе денег, сколько захочешь, только вылечи. Глянул, лекарь и видит, крестная это в ногах у больного стоит. Постился все же юноша на деньги, провел травинкой по губам умирающего, он и выздоровел. Щедро расплатился с врачом, а смерть подошла к крестнику и говорит. что ж ты слов-то не держишь? Прощу я тебя на первый раз, но помни, увидишь, что я в ногах стою, уходи». Долго лекарь не нарушал договора, но вот однажды позвали его к другому богачу. Тяжко купец за немоги посулил ему, кто его вылечит, такие деньги, каких лекарей во сне не видывал. Пришел он к больному, глядь, а в ногах у того смерть стоит. Отвел лекарь глаза и не заметил, как ему крестная косой погрозила. Провел травинкой по губам умирающего, купец и выздоровел. Расплатился он с лекарем, как обещал. Тот взял деньги и уходить собрался, а на пороге кривостное. — ты меня, ослушался. На третий раз не прощу, не надейся, жизнь своейю поплатишься. А тут как раз заболела королевская дочь. Великое множество врачей собралось у ее постели, а вылечить не могут. Король тому, кто принесет, спасет, в жены ее пообещал. Услыхал о том юноша и собрался в путь. Идет и думает, а что, если крестная в ногах у принцессы встанет? Как тогда быть? Провели юношу к принцессе в почевальню, и король говорит. Выздоровит, принцесса, на другой же день свадьбу сыграем, а там и королевство тебе передам, царствуй. А крестная в ногах стоит, головой качает. Юноша глаза отвел, а после снова взглянул. Нет, не уходит, косой грозит. И все ж вынул он травинку, Дотронулся ею до губ королевской дочери, Она и выздоровела. Обрадовался король несказанно И повелел к свадьбе готовиться. А крестная подошла к юноше и говорит, — этот раз не прощу. Он зарыдал. — Дай, — говорит, — хоть свадьбу сыграть. но взяла его смерть за руку и повела в дальнюю комнату. Ничего там не было, только свечи в ряд горели. И большие, и маленькие, и средние, и совсем крохотные. Каждая свечка чья-то жизнь. Кто помоложе у того свеча, подлиннее, кто постарше у того, покороче. «Ну-ка, догадайся, — говорит крестная, — которая твоя». Показал юноше на одну, не длинную выбрал, но и не короткую. Это? Нет. Показал на другую, поменьше. Это? И снова покачала смерть головой. Нет. Выбрал еще поменьше. И не это. Совсем маленькую показал, и все равно не та оказалась. И увидел он тогда агарочек, что еле теплица. Этот? — спрашивает. И хотя тихонько спросил, словно выдохнул, задул пламя. И в тот же миг упал юноша и умер.